Глава третье, Аясы Аяцудзи. Аясы вернулась в общежитие уже под утро и без сил рухнула в кровать. Она так вымоталась, больше от приготовлений к бою, чем от разговора с Икки, что еле-еле заставила себя встать по звонку будильника в девять часов. Спустившись с двухъярусной кровати и посмотрев по сторонам, она обнаружила на столе записку от соседки. Как ты и просила, я не пойду на сегодняшний матч. У тебя какие-то проблемы? Прошу, не молчи. Ты же знаешь, что я всегда тебя выслушаю. В последние дни ты места себе не находишь. Я так переживаю за тебя. Какая же тварь! Предала наставника, переполошила подругу. В ушах до сих пор стоял крик Икки. Ты забыла о собственной чести и втоптала в грязь нашу, чтобы исполнить свое желание. Но сможешь ли ты потом смотреть людям в глаза? Сегодня судьбоносный матч. Я должна быть холодна и сосредоточена на победе. Однако на душе скребли кошки. Нет, это никуда не годится. Надо взять себя в руки и приободриться. Поэтому Аяса решила кое-куда сходить. В пятнадцати минутах езды на поезде от Академии Хагун располагался многопрофильный госпиталь Сисидо. Высокое белое здание, возносящееся в ясное летнее небо. Аясе, как всегда, поднялась на пятый этаж, дошла до палаты 515 и привычным движением открыла дверь. В комнате стояла только одна кровать. Рядом с ней на складном стуле сидела женщина средних лет, Она обернулась и удивленно подняла брови. «А я Сытян. «Здравствуйте, тетя Судзука!» «Привет! Ты откуда? Из школы?» «Нет, сегодня же матч. Вот меня и освободили от занятий. Решила навестить его». А -а, понятно. Отборочные матчи, соседи по комнате. Мне определенно нравится ваша новая директриса». Сузука всецело поддерживала политику Курона. Она встала со стула и подошла к кровати. «Брат, к тебе пришла твоя милая дочурка». Исхудавшее лицо, морщинистая кожа. Тонкие, будто ветки в суровую зиму руки. Одним словом, мумия, а не человек. «Доброе утро, папа!» – поздоровалась Аясы. «Да, на кровати лежал ее отец, Кайта Аяцуди. Но Кайта промолчал. Он спал. «Спал беспробудным сном уже целых два года». «Ладно, а я, Сатян, не буду вам мешать. Я подожду в кофейне. До скольки ты тут будешь?» «До двенадцати. Потом у меня матч». «Окей, тогда я вернусь в двенадцать. Пока». Судзука помахала на прощание и вышла из палаты. Она оставалась жизнерадостной в любой ситуации. Вот бы и брат, хоть иногда разделял ее оптимизм. «Нет». Раньше и папа был таким. Раньше. Кайта слабо шевельнул губами. «Папа!» Он беззвучно говорил одно и то же, постоянно на протяжении двух лет. Аяса вновь и вновь читала по его губам. «Прости». Девушка стиснула зубы, не позволяя боли и горечи прорваться наружу. Кайта извинялся за то, что не смог защитить того, что им было дорого. За то, что не решился довериться ей и взвалил все на себя два года назад, в казалось вечный сезон дождей. Послушай, Аясе, наши мечи несут смерть, а вы, блейзеры, обладаете сверхчеловеческими способностями, поэтому ни при каких обстоятельствах, не забывая чести, иначе твоя сила станет обычной жестокостью. Чти приличия, защищай слабых и искореняй зло. Никогда не стремись к силе, как к цели. Стой прямо и гордо перед любым противником. Вырасти рыцарем, которого не устыдятся другие и которого не устыдишься в первую очередь ты сама. Последний самурай Кайта Аяцудзи постоянно напоминал Аясы об этом. Великая сила шла рука об руку, С великой ответственностью. Обучая дочь, Кайта много времени уделял морально-эстетической стороне боевых искусств. Он не хотел, чтобы Аяса выросла очередным высокомерным блейзером, у которого на первом месте стояла бы сила. Безусловно, он был строгим и придирчивым учителем, но в то же время благородным и справедливым. Аяса любила его занятия. Любила смотреть, как отец красиво размахивает мечом. Любила его большие грубые руки. Любила, когда Кайта гладил ее по голове за успехи. Вместе с ней Дадзё посещали еще около десятка других учеников. Аяцудзи никогда не жили богато. Но согревали всех, кто к ним приходил, теплым дружеским отношением. Это были счастливые годы жизни Аясы. Хочу, чтобы... Так продолжалось вечно, мечтала она. Однако, два года назад, в дождливый день, один парень без стыда и совести разбил и растоптал ее надежды. Прошло два месяца с тех пор, как Аясы поступила в Академию Хагун. Лето только-только вступило в свои права. Шли дожди, было жарко, ветрено и влажно. Занятия кончились. Аясы вышла из дверей, открыла зонт и... направилась прямиком в отцовское додзё. Учителя академии отлично знали свое дело, однако одноклинковым стилем Майяцузи в совершенстве владел, очевидно, только Кайта. Кайта страдал от неизлечимой болезни сердца и к тому времени, как Аясы пошла в среднюю школу, практически перестал брать в руки меч. Последний раз он воспользовался им, чтобы передать дочери которая собралась поступать в хагун, тайную технику. Если говорить на чистоту, последний самурай больше не мог сражаться, однако он не бросил ремесло наставника и обучал молодое поколение премудростям своего стиля. Некоторые из учеников, и Аяса в том числе, росли под крылом кайта с самого детства. Среди них встречались отличные воины, например, Сагувара, Глава тренерской школы владел мечом намного лучше Аясы. Девушка ходила домой около трех раз в неделю, в том числе для того, чтобы проводить с ним спарринги. «С каждым разом я становлюсь сильнее и все больше приближаюсь к тому уровню, когда постигну тайную технику отца», думала она, быстрым шагом идя по улице. «Казалось, новый распорядок прочно вошел в ее жизнь». Но сегодня Аяса открыла дверь, которой пользовались ученики Кайто, и столкнулась с аномалией. Э. Точнее, с высоким парнем, который тоже держал в руке зонт. Аяцудзи быстро обижала его взглядом выкрашенные яркой краской волосы, сигарета в зубах, глаза, как у голодного волка, небрежно расстегнутый пиджак Академии Донро. Татуировка в виде черепа на груди. Незнакомец прямо так и источал агрессию. В Дадзё, где царили вежливость и благородство, он казался пришельцем из иного мира. Аяса никогда не умела общаться с парнями, поэтому невольно попятилась. «Ха-ха!» – насмешливо хохотнул он. «Курауда Курасаки!» – и бросил сквозь зубы. Итак, каждый раз!» Курауда прошел мимо Аясы и вскоре исчез за пеленой дождя. «Кто это такой? Что этому хулигану понадобилось у нас дома? Он из Академии Донро, значит, Блейзер. Но Блейзеры никак не связаны с боевыми искусствами. Может, он просто спрашивал дорогу?» Задаваясь вопросами, девушка подошла к двери и... «Черт! Я не прощу этого ублюдка!» Услышала она громкий крик Сугавары. Ее, можно сказать, друга детства. Аяса торопливо сдвинула дверь и вошла в дадзё. Сегодня внутри было тихо. Мрачный Кайто с закрытыми глазами сидел в сейдзе. Традиционная японская поза сидения на коленях. А семеро его учеников стояли вокруг с крайне рассерженными лицами. «Что произошло?» – спросила Аяса у Сугавары. Пару минут назад сюда вломился тип в странной одежде и предложил сразиться за дадзё. Просто так? Ни с того ни с сего? Да, но наш учитель слаб. Кроме того, одноклинковый стиль аяцудзи разрешено использовать только в официальных поединках. Аясы знала это. Кайто не уставал напоминать, стиль аяцудзи предназначен в первую очередь для защиты. Ни один настоящий воин не будет бахвалиться своей силой и бросать вызов каждому встречному. Все его ученики свято чтили установленные правила. Учитель отказался от боя, и тогда... Тот парень толкнул учителя на пол, обозвал его трусом и слабаком, издевался по-всякому, а в конце плюнул в лицо. «Он такой крутой только потому, что блейзер!» Ученики были в гневе. Они посещали это дадзё с самого детства и почитали Кайто как родного отца. Естественно, они не собирались прощать обидчика. Аяса разделяла их чувства. Услышав о плевке, она и сама разозлилась не на шутку. «Чёрт! Ещё и наследил! Не разулся перед тем, как войти в священное дадзё! Если бы учитель был здоров!» «В бараний рог скрутил бы эту падаль!» «Ты ошибаешься, Нита!» Тихо, резко ответил Кайто. «Я бы не принял его вызов и в расцвете сил!» в «Стиле Яцудзи предназначен для защиты людей!» «Это тебе не бессмысленное размахивание острой палкой!» «Конечно, времена меняются, и в нашу эпоху мало кто защищается мечом!» «Но это не значит, что мы должны забывать наши законы!» «Простите!» — тут же склонился Нитта. «Я был неправ!» «Хорошо. Остальных это тоже касается. В наказание всем дополнительная тысяча взмахов!» «Есть!» — дружно ответили ученики. Кайта хлопнул в ладоши и вернул в Дадзё привычный дух боевых искусств. «А я, сытян, переодевайся скорее. Блейзер не должен думать, что и так силён. Готовься!» «Сегодня будем тренироваться по прежней программе». «Да, я не подведу!» Облегченно выдохнув, Аяса убежала в раздевалку. По пути она ощутила чужой запах. Запах дыма от сигареты Курауда. Едкая вонь. Отравила всю радость любимых ею дней, как ядовитая гадина. Чувствовались признаки грядущей грозы. На следующий день... Снова зарядил противный мелкий дождь. «Аяса опять пришла в Дадзё!» «Добрый день!» «Что?» Внутри она обнаружила только Кайта, который сидел в Сайдза на дзабутоне, японская плоская подушка для сидения. «Папа, ты пока один? Давно я не приходила раньше всех!» «Да, это первый раз, когда они опаздывают, все вместе!» С нотками недоумения в голосе ответил Кайта. Конечно, бывало, то один задержится, то другой, но чтобы сразу все... Наверное, так совпало. Ни Аясы, ни Отец не придавали большого значения отсутствию учеников. Ну ладно, скоро придут. Давай я пока поучу тебя лично, как в старые добрые времена. Ой, здорово, но, пап... Тебе же нельзя браться за меч. а ясы, ты слишком сильно обо мне печешься. Не волнуйся, я просто посмотрю. К тому же мне в последнее время полегчало. Видимо, дожди сказываются. Девушка кивнула и заняла стойку для исполнения тайной техники. Не отрывая взгляда от деревянного меча, она встала пошире, немного наклоняясь вперед, расслабила плечи. Аккуратно, сантиметр за сантиметром. Она копировала движение отца, но... «Неправильно», — сказал Кайта. «Руки не расслабляй, напряги кисти, но сама не напрягайся». «Стой, естественно». «Это непросто». «Старайся, иначе никогда не овладеешь тайной техникой. Сейчас я покажу тебе еще раз». Кайта потянулся за прислоненным к стене мечом. Но Ладно, ладно, уговорила. Не буду махать. Кайта сдался под укоризненным взглядом дочери. Боже, как ты похожа на свою мать. Она точно так же смотрела на меня. Так ведь мама и научила меня этому, чтобы не давать тебе заниматься глупостями. Второй Аяка, я, наверное, не выдержу. Вздохнул Кайта, обошел Аясы сзади и положил свои руки на ее. «Вот так! Держи запястье под таким углом! Суть тайной техники в том, что ты все время держишь меч в атакующей стойке!» Он корректировал ее позу, попутно объясняя ключевые моменты. Аясы наслаждалась прикосновениями грубых шершавых ладоней. «Какие у папы большие руки!» «Кстати, давно мы не занимались вот так, вдвоем». Она засмеялась. «Ты чего?» «Да так». Подумала, что ты давно не учил только меня, и обрадовалась. Она прижалась щекой к мускулистой груди любимого отца и вслушалась в тихое биение сердца. «Вот бы так продолжалось вечно!» Никому конкретно не обращаясь, прошептала она. Кайта промолчал. Конечно, они оба знали, что желание неосуществимо. Срок жизни Кайта подходил к концу. Смерть приближалась медленно, но верно. Именно поэтому последний самурай передал неопытной дочери знания о тайной технике. «Сколько еще проживет отец?» А мысленно готовилась к расставанию. Она хотела, чтобы их последние дни тоже были мирными и счастливыми. Однако надеждам не суждено было сбыться. Внезапно входная дверь отъехала в сторону. Кайта с Аясы обернулись, надеясь увидеть учеников. Но в додзё вошел один Сугавара. «Сугавара, сан!» Аяса побледнела. Глава тренерской школы выглядел ужасно. Он был избит и перевязан за скорозлыми от крови бинтами. Кайта переменился в лице и подбежал к Сугаваре. «Что с тобой случилось?» Тот поднял на наставника взгляд. Его губы задрожали и... «Учитель! Прости меня!» Сугавара упал на колени и ударился лбом об пол. Спина содрогалась от приглушенных рыданий. Дело принимало скверный оборот. «Сейчас же встань! Эти раны!» «Только не говори, что споткнулся и неудачно упал!» «Кто сделал с тобой это?» «Тот парень, который приходил вчера». «Что?» «Когда мы вчера вечером возвращались домой, он напал на нас из засады. Напал с палкой, подло, и принялся избивать нас. Он бешеный. Нам пришлось принять его вызов». Суговара громко и протяжно всхлипнул. «Но мы оказались бессильны. Не помогло ни одно заклинание, ни одна способность. Ни один из нас семерых не смог даже коснуться его». Аяса изумленно вздохнула. Ученики Кайто с самого детства практиковали одноклинковый стиль Аяцудзи. Раз уж они не справились. «Насколько же он силен! Вы столько лет обучали нас владению мечом, но тот отморозок раскидал нас, как котят. Простите! Умоляю, простите!» «Да не извиняйся ты! Лучше скажи, остальные целы!» «Нитта пострадал сильнее всех!» Пришлось положить его в капсулу, остальных просто госпитализировали. Использование капсул не входило в медицинскую страховку. Данная процедура стоила немалых денег. Пятеро, кроме сугавара и ниты, лежали в больнице. Некоторых Курауда искалечил на всю оставшуюся жизнь. Заплаканный сугавара поднял голову. «Учитель, мы всегда восхищались вами. Мы хотели стать такими же доблестными воинами, как и вы. Не хочу этого говорить. Но почему ваше учение не помогло нам?» Аяса потеряла дар речи. Старший товарищ перестал быть самим собой. Его переполняли страх и отчаяние. Сердце разбилось навсегда. И не только у него. «Простите!» «Мы больше не сможем держать меч!» Всхлипывая, Сугавара вытащил из кармана семь прошений. Остальные шесть учеников тоже были опустошены. Какой ужас! Зачем тот парень так поступил? Как у него вообще рука поднялась? Они все с малых лет упорно шли по пути меча. Почему их сердца оказались настолько слабыми? Ясы ничего не понимала. В этот момент... Хо-хо, какая встреча! Курауда вошел в Дадзё так, будто специально подгадал момент. Вы все отказались? Вот я и развлекался мальца, но ну, переборщил, да. С кем не бывает. И! -и, -и, -и, -и, -и. В ту же секунду Сугавара завизжал, как девчонка, и на четвереньках бросился от него подальше. Эй, эй полегче, парень! Ты же разваливаешься на глазах! Курауда расхохотался и, не разуваясь, встал на татами. Не подходи, не приближайся! Хватит, он же боится! Не выдержав, Аясль заслонила собой сугавару. Внезапно на плечо легла грубая рука. Кайта медленно вышел вперед и из-под бровей уставился на непрошенного гостя. Что тебе нужно? То же, что и вчера. Я уже дал отказ. Но я подумал, что сегодня ты окажешься сговорчивее. Ха-ха. Понятно. Ты избил моих учеников, надеясь спровоцировать меня. Ага. Жалко только, что до девки руки вчера не дошли. Зачем? Ага. Зачем ты так поступил? Ты Блейзер. Ты можешь найти достойных противников в Академии или на фестивале Искусства Меча Звезд. Почему тебе нужен именно я? Но, старик, пораскинь мозгами. Или когда отошел отдел, клинок твоей проницательности заржавел. Кайта округлил глаза. Ха-ха, ладно, ладно, все просто. Я рисуюсь, показываю свою силу, свою мощь, я бросаю вызов. «Всем выдающимся людям, хоть блейзерам, хоть нет», — осклабился Курауда. Аяса ощутила вспышку гнева. «И ты калечишь людей ради пустой цели?» «Пустой? Ха! С чего бы?» не, я хочу драться с сильными людьми. Хочу размазывать их по земле. Нормальное же желание, не?» «Довольно шуток. Никто бы не выдержал в такой ситуации». «Ты можешь хоть поселиться здесь, но ничего не добьешься. В дадзё никто не входит в обуви. В дадзё никто не хвастается своей силой. Папа, звони в полицию». «Однако...» «Нет. Больше так продолжаться не может», – негромко проговорил Кайта. «Дадзё одноклинкового стиля Аяцудзи принимает твой вызов. Бьемся на деревянных мечах до двух очков». Очко присуждается за попадание в один из восьми участков тела. Макушка, область, чуть правее или левее от нее, горло, запястье, правая или левая сторона груди. Без магии. Курауда добился своего. «Что? Папа! У учитель!» Двое его учеников побледнели и попытались отговорить от неразумного решения «Учитель, прошу, не надо! Не сражайся с ним! Не забывайте о своем сердце!» «Да, папа, тебе нельзя! Уж если на то пошло, я выйду вместо тебя!» Несмотря на панический страх, и Аясы, изжавшиеся в углу Сугавара, не теряли надежды отговорить Кайта. Тот слабо улыбнулся. «Спасибо вам! Я глубоко признателен за вашу доброту и заботу именно поэтому!» «Почему ваше учение не помогло нам?» Эти слова не выходили у него из головы. «Именно поэтому я не прощу этого наглеца. По крайней мере, его должен сразить я». Кайта видел в Курауда воплощение демона и не собирался уступать ему. Аяса вздохнула. «Она уже не могла остановить отца». «Хорошо, будь по-твоему. Тогда я буду судить вас». «Да». «Будь добра!» «Папа, победи! Обязательно!» Умоляюще попросила Аясы. Курауда, стуча пяткой, грубо вмешался в их разговор. «Э, раз мы порешили, то давай начнем! Я устал ждать!» «Хорошо!» Аясы поморщилась и ткнула в него деревянным мечом. А, какая ты дерзкая!» Папа установил правила. Побеждает тот, то первым нанесет два решающих удара. Оружие – деревянные мечи. Магия запрещена. Это ясно? Ясно. Чего ж там? Мне неравный бой без надобности! Засмеялся Курауда. Он уже смотрел только на противника. Кайта, держа меч в правой руке, закрыл глаза и сконцентрировался. Оба были готовы начинать. И Аяса. К бою! Да отмашку. Ха-ха! Погнали! Курауда не мешкая бросился к Кайто и рубанул мечом, метя тому в голову. Техники никакой. Ни ноги, ни широчайшие мышцы спины не задействованы, только руки. Очевидно, парень не разбирался в фехтовании, однако, он быстрый. Даже Кайто не ожидал от него такой резвости. Он моментально проанализировал ситуацию и принял решение уйти с траектории удара. Деревянный меч промелькнул перед самым кончиком носа и разнес пол. «Откуда эта безумная сила?» – дрожащим голосом проговорила Аяса. Он чуть было не задел папу. Однако Кайта намеренно рисковал собой. Перемещение скользящими шагами и сохранение малой дистанции – основы боя на мечах. ведь так удобнее поймать момент для контратаки. Естественно, Курауда не успевал вернуться в защитную стойку, и тем самым он допустил фатальную ошибку. Одноклинковый стиль Айацудзи строился вокруг принципа «го-но-сен» – предугадывание атаки противника и ее нейтрализации с последующей контратакой. Кайто сделал полшага вперед и, коротко выдохнув, Взмахнул мечом, тоже рубящий удар, но быстрый и красивый настолько, что звериный наскок Курауда не шел с ним ни в какое сравнение. Несмотря на болезнь и слабость, кайта оставался последним самураем, только глупец поставил бы его на одну ступень с дилетантом. Казалось, Курауда проиграл в первом раунде, но, ха-ха! Кисти Кайта то онемели. Парень с такой скоростью выпростал меч и отбил выпад, что аж кости затрещали. «Чего старик не ожидал? Уже настроился на победу!» «Да, я думал, что ты не успеешь защититься», — признался Кайта. Он очень сильно удивился, но на его лице, конечно, не дрогнул ни один мускул. «Отличное восприятие. Наверное, он просчитал мои действия, иначе просто не отбился бы». Ну, или Курауда обладал сверхчеловеческой реакцией. Впрочем, многого он не добился. Кайта и не с таким справлялся. А вот тебе и ответочка. Курасики нанес еще один мощнейший рубящий удар. Деревянные мечи не выдержали бы столкновения, поэтому Кайта приготовился защищаться. Упустил шанс отступить? Нет, он все продумал. Раз противник отражал контратаки, уклоняться не было смысла. Как только клинки соприкоснулись, Айяцудьи ловко крутанул кистью и сделал так, что весь импульс ушел в сторону. Меч Курауда соскользнул, и парень потерял равновесие. Принять удар и отвести от себя всю его силу – один из стандартных приемов. Боевые искусства из поколения в поколение передают оборонительную технику, философия которой лежит в высших материях. Имя ей – отражение. Суть отражения состоит в том, чтобы принять удар и, не дав ему задеть себя, отвести в сторону. Тогда оппонент теряет равновесие и открывается. Кайта не упустил свой шанс. «Ха!» Шагнув вперед, он мощно взмахнул мечом и исполнил свою излюбленную, отточенную до автоматизма связку — отражение контратака. «Тело, очко!» Тут же выкрикнула арбитр Аясы. «Ха! Ха! Что это?» Сердце внезапно кольнуло болью. «Что это за чувство?» — удивился Кайта. «Да, учитель, вот так! Вы как будто вернулись в эпоху своего расцвета!» «Папа, ты невероятен, как и всегда!» Ученики от всей души радовались его победе в первом раунде. Кайта мельком улыбнулся им и, глуша боль в сердце, перевел взгляд на оппонента. Потирая бок, Курауда поднялся и оскалился, как голодный волк. «Ха-ха! Да, и впрямь последний самурай! Таких резких ударов я еще не видел, но это все...» «Если да, то ты уже покойник». Он был столь же самоуверен, как и в самом начале. «Ты так считаешь, мальчишка? Тогда продолжим». «Ага, только больше я поддаваться не буду». Свирепо рассмеявшись, Курауда стремительно сократил дистанцию и в третий раз нанес тот же нисходящий удар. «Ничему его жизнь не учит. Одно слово – дилетант». Безусловно, этот отморозок думал, что раз предугадал контратаку, то и победа у него в кармане. Однако, в бою он полагался только на эмоции и грубую силу. Легкая добыча для мастера. Вот и все. Кайта снова занял оборонительную стойку. Отражу его удар, и дело с концом. Аясы и Сугавара разделяли его мнение, однако... Меч Курауда исчез. Словно мираж. Что? Под разнёсся разнесся хруст ломающихся ребер. Кайта упал. Курауда заехал ему прямо по ребрам, грубо, неряшливо, но в рамках правил. Однако Аясы напрочь забыла о том, что должна присудить Курауда очко. Кайта держался за бок. Изо рта текла кровь. Меч повредил его внутренние органы. Девушка ринулась к концу, Папа, папа, ты жив? Не подходи, крикнул Кайта. Наш бой еще не окончен, если ты не собираешься судить справедливо. Иди прочь отсюда. Нет, папа, это уже... Аясе стояла на своем. Аясе, отхаркнув кровь, рявкнул Кайта. Конечно, он и раньше кричал на нее, но совсем не так. Сейчас он был похож на дикого зверя. Рык которого заставлял кровь стыть в жилах. Это моя дуэль. Не лезь. А, «Отец!» — пролепетала девушка. «За меня не волнуйся. Я одержу победу!» Несмотря на рану, Аяцудьзи встал. Его налившиеся кровью глаза смотрели только на Курауда. Самурай жаждал сражения. «Вперед, малец!» Он бросился в атаку. «Ха-ха, ты уже проиграл!» Курауда замахнулся мечом. Начался третий раунд. Однако он был, что называется, игрой в одни ворота. Во-первых, Кайта за несколько лет бездействия отвык от настоящих боев. А во-вторых, ослаб от раны. Курауда теснил его, гонял по всему додзё грубыми, варварскими ударами. Кайта едва успевал ставить блоки. Не то, что контратаковать. И, наконец, настал тот самый миг. Парень исполнил свой излюбленный прием. Восходящий диагональный удар по корпусу. А Яцудзе вскинул клинок и приготовился обороняться. Но за мгновение до контакта деревянный меч снова исчез. И оказался у него над головой. Что за бред? Он же летел в тело. Как он оказался сверху? Это за гранью человеческих возможностей. Точно, какой-то трюк, но неуловимый. Как бы там ни было, факт оставался фактом. Удар такой силы должен был размозжить череп. Должен был. «Что?» – изумился Курауда. Он уже настроился на второе очко. Однако Кайта в самый последний момент дернулся в сторону и пожертвовал ключицей. «Старайся лучше, мальчишка!» «Ха-ха! А ты любишь играть со смертью! Не дергайся!» Курауда пнул его в живот, отбросив назад и вскинул меч для новой атаки. Кайта слабел на глазах. Он заметно замедлился, все чаще совершал однообразные движения и едва успевал отбивать удары. Не стоило также забывать о сломанных костях и кровоточащих ранах. Тем не менее, последний самурай твердо стоял на ногах и явно не собирался отдавать врагу второе очко. «Почему?» Аяса ничего не понимала. «Исход боя очевиден! Почему он не сдается? Почему не становится на колени?» «Хватит! Хватит уже!» Свистнул меч, рассекая кожу. Пол оросили капли крови Кайта. «Ахахахахаха!» А кровавленный Курауда громко хохотал, нанося удар за ударом. А Яцудзи перешел в глухую оборону. Это был уже не поединок, а самое обычное избиение. А Ясы плакала. И за пеленой слез не видела ни лица Кайта, ни того, в сознании ли он вообще. «Я должна остановить их! Я должна остановить их! Я должна остановить их, или он убьет папу!» Одежда покраснела от крови отца. В щеку ткнулся его выбитый зуб. Но тело отказывалось шевелиться. Своим криком Кайто, казалось, выкачал из него все силы. «Хватит! Стой! Прекрати! Мы же в дадзе, Не бей папу!» Оставалось только кричать. Однако дуэлянты ничего не слышали. Один не падал на колени, а другой не прекращал бить его. кайта решился на последний приступ он поднял меч на уровень глаз и понесся прямо на противника о, -о, -о, о курауда вероятно ощутил какую то угрозу но не отступил а атаковал сам его меч со свистом рассекая воздух летел прямо в голову кайта тот не остановился даже клинок не сместил чтобы хоть как то защититься. На первый взгляд казалось, что последний самурай решил пожертвовать жизнью. Это стойка! Аяса узнала ее. Стойку для исполнения тайной техники, созданию которой последний самурай Кайта Аяцудзи посвятил всю свою жизнь. Она вывела бы его из сложившейся ситуации, если бы не болезни не раны. Нет! Кайта получил удар по голове. и потерял сознание. «А, а, второе очко. Последний самурай упал. А-а-а, Не помни себя от отчаяния. Аяса подбежала к отцу. Она звала его, но Кай-то не ответил. Лишь кровь текла у него изо рта. Нет, нет. «Э, э, все уже. Скукотище. Курауда швырнул меч в поверженного противника. Дерево потемнело от крови и потрескалось. Аяса взглянула на него и ощутила нестерпимую, неконтролируемую ярость. «Это он! Он бил им папу!» «Ах ты, ублюдок!» В приступе безумного гнева она призвала Хидзуме и бросилась на Курауда. Тот голой рукой отбил клинок и легко поднял Аяса в воздух. «Ути, какие мы злые! Засохни!» «Мне, слабаки, без надобности!» «Пусти! Пусти меня!» «Не о том ты думаешь!» Ухмыльнулся парень и кинул ее прямо на кайту. Аясы тут же пришла в себя. «Сугавара! Сугавара-сан! Скорую! Звони в скорую! Быстрее!» С «Сейчас!» Опомнившись, Сугавара выскочил из угла и побежал к телефону. Аясы тем временем пыталась привести отца в чувство. Курауда холодно взглянул на них, развернулся и зашагал к выходу. «Ты тут больше не живешь. Собирай вещи, чтобы завтра вас тут не было!» Напоследок, сказал он. Девушка заскрежетала зубами. В этот момент Кайта застонал. «Прости!» «Папа!» Аясы с надеждой обернулась, но Кайта не пришел в себя. Он лежал на полу, едва слышно повторял одно и то же слово. Два года назад Аяса потеряла все. Дадзио отошло Курауда, Сугавара, Нита и остальные разбежались, Кайта впал в кому. Он до сих пор жил в том кошмарном дне и не переставал извиняться. «Прости!» — говорил он ученикам, сердца которых не смог защитить. «Прости!» — говорил он дочери. которую лишил одноклинкового стиля Аяцудзи. Врачи сказали, что Кайта не доживет до зимы. а Яса давно знала, что отец умрет от болезни сердца и готовилась к потере. Она лишь не хотела, чтобы он до самых последних секунд видел тот кошмарный сон. Не хотела и не могла допустить. Чтобы вернуть Дадзё, Которая Кайта хранил ценой своей жизни, она постоянно бросала вызов курауда. Все равно, что котенок нападал на льва. Сперва Курауда с огромным наслаждением втаптывал ее в грязь на глазах прихвостней, но потом ему надоело, и он перестал пускать аясы внутрь. Оставалось только встретиться с ним на фестивале искусства Меча Семи звезд. Это был последний шанс Ясы. Во-первых, они с Курауда заканчивали учебу. А во-вторых, Кайта доживал последние дни. Душа ее отца рисковала остаться в плену вечного отчаяния. «Нет, я ни за что этого не допущу. Я одолею всех, любой ценой». Цель оправдывала средства. «Конечно, это неправильно. Но я не имею права на ошибку. Если слабый должен победить сильного...» Он волен пользоваться всеми доступными средствами. «Я обязательно верну Дадзё. Пусть даже на кону будет стоять прощение Кураганы Куна. Тогда я вызволю отца из пучи отчаяния и скажу, не нужно больше извиняться». А Яса снова промотала в голове события двух последних лет и сжала кулаки. «Я не буду колебаться. Я не буду дрожать. Пускай все начнут меня презирать». Но я одержу победу и верну дадзё, потому что больше у меня ничего не осталось. Приветствую всех! Вот-вот начнётся первый бой на шестой тренировочной арене. Комментировать для вас буду я, третий годка Исагаи из клуба Широковещания. А помогать мне будет классный руководитель класса 1.1 Ореки Юри. Ореки Сенсей, вы сегодня отлично выглядите. о «Это пока. К третьему матчу я снова стану вашей любимой Юритян. Но не волнуйтесь, у меня в запасе целый литр крови». «Все понятно. Видимо, на нашу трибуну снова обрушится кровавый дождь. Итак, вот и наши участники». И Сагай сделал паузу. «Первым выходит из ворот тот, кто совершил невозможное». «Рыцарь Эфранга, на счету которого серия из десяти идеальных побед! Встречайте! Первогодка Курагана Ики!» Зал потонул в грохоте аплодисментов и буре восторженных выкриков его болельщиков. «Ого! Вот это реакция! Как же он популярен!» «Да, у Курагана Куна много фанаток!» «Сильнейший рыцарь низшего ранга, вам не кажется, что это ужасно несправедливая оценка?» «Я полностью разделяю ваше мнение. Возможно, в этом и кроется секрет его популярности». Совсем недавно Курагана был безымянным второгодником, но когда к власти в Хагуне пришел новый директор, оказалось, что среди нас скрывался настоящий мастер меча». Сейчас курагане, один из главных претендентов на выход из отборочной группы. Интересно, какой бой в исполнении бездарного рыцаря мы увидим? А вот и его противник. Тоже 10 безоговорочных побед. И стремление заполучить одиннадцатую ю Красные ворота. Рыцарь Деранга Аяцудзи Аясе. Третий год обучения. На арене появилась Аясы. Ее длинные черные волосы покачивались в такт шагам. «Хочу обратить ваше внимание на то, что Аяцузи – чистый мечник, как и Курагане. Все 10 боев она выиграла исключительно благодаря мастерству владения мечом». Как сообщила наш верный информатор Кусака Кагами Сан из клуба журналистики Академии Хагун, Аяцудзи училась у Кураганы фехтованию. Выходит, нас ждет поединок между учителем и учеником. Сможет ли ученик превзойти своего учителя? Аяцудзи сан ждет нелегкий бой. Вы абсолютно правы. И если кураганы достались сильные соперники, охотник, эйфория бегуна. то Айацудзи не встречалась с рыцарями выше Е ранга. Можно сказать, что ее 10 побед – это чистое везение. Какой она, Блейзер? Мы практически ничего не знаем об Аяцузи. До прошлого года она не участвовала в официальных матчах, а в этом всегда побеждала своих противников с одного удара. Наверняка у нее есть свои козыри. Посмотрим, помогут ли они ей победить. Итак... Оба участника подошли к стартовым позициям. Икки и Аясе встали в центре стометровой арены на расстоянии около 20 метров друг от друга и одновременно призвали девайсы. Как и Сагаи и сказала, они оба были мечниками до мозга костей. Но сегодня ни о каком товариществе не могло идти и речи. «Он мрачнее тучи», — подумала Аясе. Икки никогда еще не был настолько хмурым. Сердится. Считает, что я сжульничала и запятнала честь доблестного рыцаря. Но мне все равно. Я уже решила идти по этой дороге. Ведь так удобнее. Икки не успел восстановить магию и лишился итташуры. Кроме того, он был взволнован, чувствовал себя неуютно, напрягался. Гнев — враг спокойствия. «Тревога — яд для мастеров!» «Приятный довесок, раз он намного сильнее меня, я должна максимально уравнять шансы!» Помимо всего прочего, Аяса на рассвете наведалась на арену и поставила ловушку. «Он никак не может взять себя в руки, а значит, попадет в нее!» «Итак, все вместе!» «Let's go ahead!» Как только прозвенел колокол к началу боя, икки весь напружинился распрямился и с черным интэцу наперевес бросился на аясы идеальная возможность застать противника врасплох в самом начале она не успеет отреагировать и поднять меч в нужное положение сказал бы обычный мечник но бойта шел между двумя блейзерами попался алый клинок ярко вспыхнул брызнула кровь «Ох! парень Вскрикнул и остановился. На его теле проступило несколько багровых полос, ран, нанесенных мечом. «Что? Что это было? Кураганы внезапно ранили! Что произошло?» «Икки-кун! Какого? Это что было? Откуда взялись эти раны?» Изумленные зрители шумели. На их глазах произошло невозможное, Аясы не сдвинулась с места, но каким-то образом умудрилась ранить Икки. Напрашивался один вывод. Она воспользовалась благородным искусством, присущим ее девайсу. Моя способность раскрывать раны, которые нанес Хидзума. Другими словами, любая, даже самая маленькая царапина могла стать глубокой раной. Это в том случае, когда речь шла о человеке. Хидзуме умел наносить раны самому пространству. Если в нужный момент расширить пространственный разрез, образуется вакуум, который тут же схлопывается и рассекает все, что оказывается у него на пути. Вот так работало благородное искусство Кадзино Цумеато. След, оставленный когтем ветра. Аясе... На рассвете пришла на шестое тренировочное поле и оставила множество следов своим когтем. Здесь более сотни ловушек. Как бы ты ни читал ход боя, от невидимых лезвий спасу нет. Ты попался в мою ловушку, курагане кун Конечно, это жульничество в чистом виде. Никто не запрещает рассекать пространство в процессе сражения, но не до его начала». С другой стороны, вакуумные клинки были невидимыми, заметить их мог только опытный блейзер. Аяса волновалась, как бы Ореки, действующий рыцарь не раскусила ее, но та пока что сидела тихо. Значит, у меня все получилось, Аяса ощутила блаженное спокойствие. Кадзино Цумеато, разрывая пространство, оставлял неглубокие порезы. которые не наносили особого урона противнику. То ли дело порезы, нанесенные самим Хидзуме. Они превращались в глубокие, доходящие до самой кости раны. Мало кто мог продолжать битву в таком состоянии. Аясе намеревалась извести Икки ударами Кадзино Цумато, а потом подгадать момент и нанести завершающий удар Алой Катаной. «И победа будет за мной!» Оставалось только правильно выбрать этот самый момент. Девушка прекрасно знала, что против нее стоял незаурядный мечник. Он запросто мог воспользоваться ее ошибкой и перевернуть все с ног на голову. Взять хотя бы то, что сейчас Ики не упал до колени, а просто остановился и занял позицию для контратаки. Рано, еще рано, терпение Аяса. «Ты же знаешь, что у него только один выход!» Оппонент прервал атаку и ухитрился напасть сам, причем результативно. «Значит, надо взять передышку и обдумать следующий шаг. То есть...» «Ого! Курагана отступает! Он решил не воевать с загадочными невидимыми мечами! Получи!» «А? О!» Как так? На этот раз кураганы получил удар в спину. Что происходит на этой арене? Они находились в центре эдакого минного поля, где минами служили рассечение пространства. Бежать было некуда. Ики наконец-то упал на одно колено. Открылся! Вот он мой шанс! Закончим на этом! И Аяса устремилась в атаку. Не успел Кураганы упасть на колено, как Аяцудзи бросилась на него. Какой ужас! В такой позиции Кураганы не сможет продемонстрировать все свое мастерство. Конечно, Аясы на всякий случай составила запасной план. Затянуть бой и истощить Икки, вынудив его сдаться. Но не решалась прибегнуть к нему. Она боялась. и кун победил охотника». Причем не просто победил, а свел на ней от преимущества знаменитой зоны невидимости. Во время той дуэли бездарный рыцарь не видел охотника и все равно схватил его голыми руками. Его интуиция повергала в трепет. Не удивлюсь, если он проанализирует мои действия в обратном порядке и догадается о кадзено цумеато В обычной ситуации она бы о таком даже и не задумалась. Но Икки Курагана был способен на все. Я должна постоянно держать его в напряжении. Самым страшным оружием бездарного рыцаря была железная сила воли. «Пора заканчивать. Для победы мне хватит одной царапины». «Ха!» А Аяцудьзи бросилась в атаку. Вот эта скорость, она занесла алый клинок над головой и обрушила на противника шквал ударов. Курагане придется приложить все силы, чтобы отразить их из неудобной позы. Разрубит ли его на куски? Нет. Кураганы, не обращая внимания на невыгодное положение, принимает абсолютно все удары на интецу. Черт, не попало. Аясы так надеялась хотя бы задеть Икки, однако он отразил ее натиск легкими движениями кисти, поворачивая меч в руке. Да уж, не зря его прозвали некоронованным королем меча. Так просто его не взять. Более того, парень умудрился приподняться с колена. Ха! Курагана не просто защитился, а поднялся и перешел в контратаку. Он исполнил размашистый, нисходящий удар. Грубый, некрасивый, но отнюдь не бездумный. И Сагая ошиблась, Икки задумал не контратаку. Он принял на клинок серию выпадов и сбился с ритма. Требовалось отдышаться и восстановиться. Он рассуждал так. Либо противник отпрыгнет сам, либо примет удар. И тогда отпрыгну я. С какой стороны не посмотри – Продуманный выигрышный ход, который Айасе полностью просчитала. Ага! Одноклинковый стиль Аяцудзи строился по схеме отражения контратака, что давало прекрасную возможность обратить удар Икки против него самого. В основе стиля Курагане Куна быстрые резкие выпады. Если бы он атаковал меня всерьез, я бы ни за что не справилась». Но что мне простой нисходящий удар? Тем более грубый, размашистый, схожий с ударом молота. А Аяса была уверена, что сладит с ним. Она не стала разрывать дистанцию, а подняла Хидзумы диагонально, напрягла стопы и, отведя им тецу, сделала шаг навстречу. Аллое лезвие устремилось к беззащитному телу Икки, который по инерции наклонился вперед. «Удар!» Аяса не сомневалась в собственном успехе. Однако, ладони ощутили жесткую отдачу. Защитился? Как? Я же отвела его меч в сторону. И Ки в буквальном смысле держал ответ в руке. Он принял удар на рукоять Интэцу. О, я только подумала, что контратака прошла. А Кураганы защитился рукоятью. Вот это поворот! и кун не первый раз использует этот прием. В бою со Стеллой Тян он также принял на рукоять удар, который не получалось отбить клинком. Так называемая «двойная защита», «настоящая стальная стена», — добавила Ореки. Кстати, да, и кун славится нестандартными способами защиты. Аясы цокнула языком. Настолько же сильно он сосредотачивается в бою. Но как долго он сможет так протянуть? Должен же он когда-то оступиться. Сомневающаяся Аяса взглянула на Ики и обомлела. От его недавних гнева и растерянности не осталось и следа. Парень был спокоен, как удав. По спине побежал холодок. Неужели он специально вынудил меня контратаковать? Аяса тотчас отскочила далеко назад. Она надеялась, что Ики начнет ее преследовать, но тот остался на месте. «Неужели я слишком накрутила себя и напрасно перестраховалась? Ладно, все равно надо начинать атаку заново». А Айацудзи не хотела затягивать бой, но попытка завершить его в самом начале ни к чему не привела. Надо быть осторожнее и не забывать о ловушках, благо их еще много». «Как я рад!» — внезапно произнес Икки. «А? Чему он рад? Тому, что я отступила?» — не поняла Аясы. «Все-таки я не ошибся в тебе, а дзи радостно улыбнулся Икки. Все мысли разом вылетели из головы. Юрий Ореки, наблюдатель и комментатор матча, обрадованно улыбнулась. Сегодня утром она, как классный руководитель, позвала Икки и попросила объяснить, откуда на стене Академии взялась огромная вмятина. «Сенсей, сегодня вы будете наблюдателем на моем бою. Хочу поставить вас в известность, что мой оппонент будет жульничать». Орекки в этот момент как раз пила из кружки. От неожиданности она поперхнулась так сильно, что из носа потек кофе пополам с кровью. «Чего? Так, я сейчас остановлю кровь, а ты говори, что там у вас произошло!» Итки рассказал, как Аяса попросила его прийти ночью на крышу, а потом внезапно спрыгнула вниз. Парень спас ее при помощи иташуры ит и в процессе нанес школе ущерб. Естественно, он не стал умалчивать о том, что Аяцудзи намеренно лишила его козырной карты накануне матча. В вот как! Если Ики говорил правду, то у Аясы были большие проблемы. Конечно, из Академии она не вылечит, но от турнира ее отстранят. Но откуда ты знаешь, что она будет жульничать? Когда ограду что-то рассекло, Аяцудзи сан не сдвинулась с места. Однако я четко слышал, как просвистел меч. Полагаю, способность Ая как-то связана с дистанционными режущими атаками, активируемыми по желанию. Исходя из этого, я более чем уверен, что она расставит ловушки по всей шестой тренировочной арене. Она уже имитировала суицид, чтобы лишить меня козыря, и на этом вряд ли остановится. А еще у нее, можно сказать, решающий матч. Куда уж тут до красивых методов. Но имитация суицида – это серьезное дело. Мое обвинение нельзя рассматривать в качестве доказательства. Ты прав. Слова словами и останутся. Я-то тебе верю, но... Ладно, поступим вот как. «Я буду внимательно наблюдать за матчем. Если она будет жульничать, я сразу же остановлю бой. Так что можешь не волноваться». «Нет, вы неправильно меня поняли. Я не хочу, чтобы вы останавливали матч». Из носа Ореки снова брызнула кровь. Голова закружилась. Переборов недомогание, Юри заткнула ноздри салфеткой. «Что? Не останавливать?» Я правильно тебя поняла? Тогда зачем ты мне все рассказал? Потому что вы спросили, откуда на здании вмятина. Кроме того, вы сами могли заметить нечестную игру Аяцу Дзи и остановить бой. А я этого не хочу. Почему? Если она действительно сжульничает, у тебя будет техническая победа. Неужели ты не понимаешь, насколько принцип «один бой, одна победа» важен в отборочном туре? «Понимаю. Проигрывать нельзя, иначе вылетишь». «Вот именно. Проигрывать нельзя ни в коем случае. И ты все равно настаиваешь на своем?» «Да. Сенсей, я прошу вас». «Ничего не понимаю. Ведь кураган и кун, по идее, должен цепляться за любую возможность победить». Юри принимала у Ики вступительный экзамен и еще тогда поразилась его упорству и желанию дойти до цели. Она переживала, что талантливому парню пришлось потерять целый год из-за узких взглядов взрослых рыцарей на мир. К счастью, в правлении Академии произошли перестановки, и новая директриса разрешила Икки участвовать в турнире наравне со всеми. Он должен был стремиться к вершине фестиваля всеми правдами и неправдами, но при этом выгораживал того, кто нарушил главный рыцарский запрет: Можешь объяснить? Я хочу верить. Верить? Да, я всю ночь провел в размышлениях. Если я послушаю Алису и разорву все, что связывает нас с Аяцу Сан, то одержу техническую победу. Но правильное ли это будет решение? Я думал, думал, но ответа не нашел. Понял только одно. И что же? Я не хочу ничего разрывать. Я буду верить до самого-самого конца, что Аяцудзисан сан просто проиграла чему-то или потеряла саму себя. Икки знал, что Аяса улыбалась, радовалась своим успехам и хвалила его грубые ладони, Совершенно искренне. Я решил, что буду верить обычной аяцу а не той, которую увидел ночью. В минуты отчаяния люди, образно говоря, слепнут, забывают о самих себе. Ики испытал это на собственной шкуре. Таких людей можно спасти, и сделать это должны их друзья и родные. Раз Аясы отчаялась и не слышит криков собственной души, Как и Ики когда-то. Я хочу спасти ее. Сенсей, прошу, позвольте мне в последний раз попробовать докопаться до истины. Ну как я могла ему отказать? Будь всегда справедлив. Будь честен. Даже с врагом. Вот принципы настоящего рыцаря. Вообще, рыцарь – это идеализированный образ. У каждого он свой». Конечно, Юрия с первого взгляда увидела разбросанные ловушки, но промолчала, потому что уступила Икки право определить исход матча и судьбу Аясы. Она просто наблюдала за их поединком. «Спаси друга, который безмерно дорог тебе». Если коротко, Икки с самого начала знал обо всем, в том числе и о ловушках. Он просчитал, что Аяса не захочет затягивать бой. и, потворствуя ее замыслу, понесся прямо на вакуумные клинки, чтобы поговорить с ней на мечах. «Эх, вот бы я с самого начала об этом подумал», усмехнулся парень, поражаясь собственной глупости. Икки за месяц не разобрался с чувствами Стеллы, своей девушки. Естественно, метаний Аяса он тоже не увидел. Курагане ясно понимал только один язык. Язык мечей В поединке между двумя воинами И сейчас он Узнал, что чувствует Аяса Как я рад Что не ошибся в тебе В каком смысле? Аяцузисан? Ты не из тех людей Кто со спокойной душой творит зло Ох, а я-то уж испугалась Ха-ха На себя посмотри Весь изранен и еще несешь всякий бред Мягкосердечный дурак Насмешливо, как и тогда на крыше, сказала Аясы. Но это не бред. Икки не купился на дешевую ложь снова. Мечи никогда не врут. Удары, атаки, ритм, дыхание. Все это скомканное, сумбурное. Ты забыла не то, что мои уроки, но и уроки своего отца. Даже контратака, твой конек, это кошмар какой-то. Вот почему я так легко защитился». Ты можешь считать себя ужаснейшей злодейкой на свете, но душу никому не обмануть. Воля, техника и сила — это три кита, на которых держится фехтование. Если воля слаба, ты никогда не сможешь проявить истинную силу. А сан ты намного более доблестный человек, чем сама себя считаешь. — Ничего подобного! — вспылила Аясы. — Моя воля не слаба! «Два года назад мне преподали хороший урок. В сражении важна не доблесть, а победа. Если красивые действия и поступки не приводят к нужному результату, то грошим цена. Если я не одержу победу, то ничего не защищу. Значит, я должна любой ценой выиграть и все вернуть». Она уже спорила не с Икки, а с самой собой. Она отчаялась и заглушила крик своей души. как и я когда-то. «Ты вынуждаешь меня пойти на это?» Чтобы она услышала этот крик, надо сделать всего одну вещь. Ики направил Интэцу на Аясы и поклялся. «Я, слабейший рыцарь, верну твою доблесть!» «Вы посмотрите, как пригнулся курагане. Похоже, он намерен броситься в атаку, как и в самом начале. И невидимые мечи его не пугают?» «Бездарный рыцарь полон решимости! Неужели он разгадал принцип непонятных атак?» А Ясе тотчас отпрыгнула еще дальше. Внешне она выглядела спокойной, но внутри все заходилось от волнения. «Я ошибаюсь? Крик души? Какая ерунда! Не может этого быть! Я должна всеми доступными средствами вернуть Дадзё и принести мир папе!» «Не колебаться!» «Не дать себя дурачить! Кураган -э Кун просто пытается вывести меня из равновесия! Нельзя поддаваться!» Аяса была глубоко убеждена в этом, а потому отринула посторонние мысли. «Раз уж на то пошло, я покажу, как сильно ты ошибаешься!» Девушка отошла метров на тридцать, чтобы между ней и Икки попало как можно больше незримых клинков». Помятуя о его стремительности в начале поединка, она приготовилась изранить противника при помощи Кадзино Цумаату. А сан я нападаю». Напружинившийся ики распрямился и полетел вперед. «Сейчас!» Аясы тотчас активировала рассечения, которые находились у Кураганы на пути. Пространственные искажения, так называемые «вакуумные гильотины», Разрезали все, чего коснуться, и наносили нешуточные повреждения, но... «Что?» Икки Курагана пулей сократил разделявшие их расстояние. Клинки Кадзино Цумеато просто не успели прикоснуться к нему. Скорость была сравнима с Итташурой. «Ничего себе! Кураганэ наконец-то воспользовался Иттошурой своей козырной картой!» «Как так?» «Я же избавилась от нее!» – изумилась Аясы. «Нет, это не Иташура!» – внезапно сказала Юри. «А? Тогда что это, Орики сенсей «Самое обычное магическое усиление, как и у всех нас!» «Магическое усиление?» Аяса осознала, где просчиталась. Многие блейзеры и она сама неосознанно ускоряли свои движения с помощью магии. Ураган и Кун обладает малыми запасами магической энергии, поэтому не пользуется усилением. Один-два раза, и он на нуле. Однако не пользуется и не может пользоваться абсолютно разные вещи. Вероятно, сейчас и Ташура недоступна по какой-то причине. Вот он и решил усилить себя. Юрий была абсолютно права. Магические силы Икки не успели восстановиться, поэтому он прибегнул к ускорению движений. Полное усиление позволило ему развить скорость, не уступающую Итташури. Вот она, моя ошибка. Я слишком зациклилась на Итташуре. Икки приблизился на расстоянии удара и лишил ее возможности активировать Кадзино Цумату. Он провел ее. Но это еще не конец. Пускай он приблизился. Я просто оттолкну его меч и снова отпрыгну. Исчерпавший магические резервы кураганы, не смог бы повторить стремительный рывок. Вот он, мой шанс! Я обязательно покорю эту вершину! Издав боевой клич, Аяса взмахнула кидзуме. Лезвие рассекло только воздух. Э! Он же был прямо передо мной! Однако алый клинок всего лишь промелькнул перед кончиком его носа. Я неверно рассчитала дистанцию? Да нет! «Не может быть! Кураганы-кун был на расстоянии удара!» Тем не менее, парень исчез, будто мираж. Позади него бежал второй, настоящий. А я опешила. «Конечно! Она же понятия не имела об изобретенных им техниках!» В основе этой лежало внезапное изменение темпа бега, благодаря которому впереди Икки образовывался фантом, который одурачивал противника. Этот прием стоял в одном ряду с седьмым тайным искусством Райко – молния. Четвертое тайное искусство Синкиро – волкшен. Шен в китайской мифологии – дракон. Или морское чудовище, которое умеет принимать любой облик и создавать миражи. Интецу вонзился в тело промахнувшейся Аясы. «Вот так!» Кураганы, чистое попадание! Закричал из Сагаи. Трибуны ответили дружным ревом. А я упала на колени, однако крови нет! Это. Да! Скорее всего, кураган Кун перевел девайс в иллюзорную форму. Вы хотите сказать, что он не устал, а специально так поступил? Да. Но зачем? Не хочет ранить девушку? Нет, конечно, против меня он не сдерживался. Ответил Юрий и вполголоса добавила. «Вероятно, он преследует какую-то цель помимо победы». Тем временем Аяса, упавшая на четвереньки, изо всех сил пыталась встать. Ее била крупная дрожь. Во взгляде, обращенном на Ики, сквозила ярость. «Что ты задумал?» «Ага! Не притворяйся, почему ты не ранил меня!» «Ты в любом случае не сможешь продолжать бой!» «Он смеется надо мной?» «Презирает?» Оскорбленная Аяса напрягла все мышцы. Девайс в иллюзорной форме не нанес видимых повреждений. Он просто лишил ее сил. Но Аясудзи верила в себя. Она была в отличной физической форме и без труда поспевала за Икки и Стеллой во время их утренних пробежек. «Я могу не обращать внимания на эту тяжесть». А? «Однако...» Тело не слушалось. Почему? Если я не встану, если я не одолею его, все будет кончено. Я не спасу отца. Почему? Почему? Неужели моя душа иссохла? Да, внутри царила пустота. А я старалась изо всех сил, но не могла разжечь пламя боевого духа. А, все ясно. Моя душа отказывается от нечестного боя. Это ее крик. Когда человек оказывается в, казалось бы, безвыходном положении, ему нередко помогает всплеск эмоций. «Еще не все потеряно! У меня остались попытки! Нельзя сдаваться!» Постоянно подбадривала себя Аяса. Какими бы суровыми не были тренировки, как бы не болели сорванные мозоли, она гордилась тем, что практикует стиль Айацудзи и никогда не опускала рук. Но потом предала саму себя. «Ты прав, и кун Сил продолжать бой не осталось. Я проиграла». «Воу!» Аяцузи признает поражение. Бой окончен. Бездарный рыцарь Кураганы Ики добавляет в свою копилку одиннадцатую победу. Напомню, он одержал верх над такими известными блейзерами, как «Охотник» и «Эйфория бегуна». «Мне кажется, его уже можно поздравить с выходом на фестиваль!» Аяса мельком взглянула на вопящих зрителей и сухо усмехнулась. «Какая я жалкая!» Не смогла поступиться одними принципами, спасовала перед другими. Презирая саму себя, горько проговорила она. «Однако, ты не жалкая!» – решительно возразил Ики. «А?» «Ты заметалась!» Ошиблась, потерялась, но именно что не поступилось. «В этом твоя сила!» Он протянул девушке руку. яцудзи сан скажи, что пожиратель мечей забрал у тебя? Чем он до сих пор угнетал тебя?» «Ну, узнаешь ты, а что дальше?» «Я все верну», не раздумывая ни секунды ответил Икки. «Если я возложу на кураганы куна надежды...» Он без капли сомнений поднимет меч. Поняла Аясы. И все же... Ничего я не расскажу. Это тебя не касается. Кураганы-кун слишком добрый, а я дура набитая. Я не позволю ему драться с тем бешеным отморозком. Хватит и того, что папа из-за него пострадал. Аясы отвернулась. Тогда я сам разузнаю. «Ага». Я буду следить за тобой, вынюхивать, и все узнаю. О чем ты? Узнаю и все верну. Сначала ты стал Кирилла за мной. Теперь моя очередь. Это справедливо, а? Немыслимо. Какая очередь? Нет никакой очереди. Так я только буду должна ему еще больше. Почему? Дрожащим голосом проговорила Аяса. Она, наконец, дала волю слезам. «Почему ты помогаешь мне? Я же предала тебя, обманула!» Ики четко ответил. «Мне не нужен повод, чтобы вытереть слезы друга». В то же мгновение образ Ики поразительным образом наложился на образ Кайта, который ради учеников поставил на кон свою жизнь. «Кураган и кун точно такой же!» Его будут оплевывать, обливать грязью, но он не обнажит меч. Однако обидчикам друзей он спуску не даст. «Да, точно! Как же я упустила это из виду! Я же должна была стремиться к их уровню!» Аяса вытерла глаза ладонями. Кожа затвердела и огрубела от мозолей. Никто бы не назвал ее руки красивыми. Такие же руки были и у Кайта, и у Ики. настоящих мечников. «Да, я просто хочу вырасти истинным рыцарем и держать меч, как папа». Аяса вспомнила, как отбросила свою гордость. Она загнала ее в самый дальний угол души, когда Курауда грубой силой отобрал Дадзё. Сжав кулаки, девушка решилась. «Кураганы, кун, помоги мне!» «Не должна идти против учения отца». растаптывать честь и достоинство и превращаться в страдалицу. Мне нужна помощь доброго и сильного парня, а взамен я буду безгранично верить в него. Аяса взяла его за руку. Вот это я и хотел услышать. Тепло улыбнулся Икки и сжал ее ладонь. Глава четвертая. Решающий бой бездарного рыцаря и пожирателя мечей. Поздно вечером того же дня. В небесах сияла бледная луна. Не было ни малейшего ветерка. На поляне, где обычно практиковались икки с товарищами, кружился человек. Меч в его руках сверкал, попадая в пятна света. Свистел рассекаемый воздух. Казалось, темная фигура исполняла с клинком. Внезапно она остановилась. «Стелла?» «Человек», Икки Курагане, обернулся и вытер пот. Из-за дерева вышла девушка с огненно-красными волосами, чей блеск не могла скрыть даже самая темная ночь. «Ты все тренируешься?» – нахмурилась Стелла. «Хватит, идем спать, у тебя завтра важный бой». Она имела в виду дуэль с Курауде. После матча Аяса рассказала им, что произошло два года назад, как последний самурай Кайта Аяцудзи принял вызов и к чему это привело. Узнав обо всем, Ики пообещал, что завтра вынудит Курауда сразиться за Дадзё. Схватка будет уж точно не легче сегодняшней. «Конечно, Стелла права, надо отдохнуть». «Но я никак не могу успокоиться». «Ты был потрясен?» «Но, наверное. Я же, можно сказать, восхищался кайто Родственники презирали бездарного мальчика, поэтому ему пришлось обратиться к записям поединков известных мастеров меча, проанализировать их, перенять увиденные приемы и подстроить их под себя». Именно это легло в основу нынешнего Икки Кураганы. Известие о сокрушительном поражении, пусть ослабевшего от болезни, но все еще сильного кайта, тем более дуэль происходила на его территории и по его правилам, стало для него тяжелым ударом. Да уж, Курасики-кун любит широкие жесты. Неужели ты нервничаешь? «Конечно». Противник – это противник. Кураудо Курасики – один из лучших блейзеров Академии Донро. На прошлом фестивале искусства клинка «Семи звезд» он вошел в восьмерку лучших. Безусловно, сеть изобиловала информацией о нем. Его девайс – меч Тимару, круг, образованный гигантским змеем. Умел изменять длину и форму и пожирал все и вся». На большом расстоянии от противника Курауда либо пронзал его молниеносным уколом, либо, если тому удавалось вернуться, сметал с арены горизонтальными взмахами. А вблизи он уменьшал Аратимару до одноручного меча и избивал врага непрерывной серией ударов. Одним словом, Курауда умел сражаться на любой дистанции. Ко всему прочему, его благородное искусство «Дзяка меч змеиной кости – в дуэлях на мечах не оставляло ни одного слепого пятна. Предельно простая, заточенная под атаку способность, и потому крайне проблемная, особенно для мечников, привыкших к ближнему бою. Вот поэтому Курауда и прозвали «пожирателем мечей», «убийцей мечников», Он был их бичом. Курасики сразил Кайто. Видимо, он что-то скрывал ото всех. Но я и так знаю это. Ики еще в ресторане ощутил исходящую от него агрессию. Он не находил себе места по другой причине. Стелла, что ты думаешь об истории Айацузи-сан? Мне ее жаль. Еще бы, стать жертвой бешеного пса. И только то, я... «Нет, лучше ничего не говори», — перебила Стелла. «Скорее всего, мы думаем об одном и том же». Поэтому я ответила так о «А, ну да, это же ты», — широко улыбнулся Икки. «Как приятно, когда любимая всецело разделяет твое мнение. Как бы там ни было на самом деле, ты своего решения не изменишь». «Ого», — кивнул парень и снова взмахнул мечом. Тело было в прекрасной форме. Душа рвалась в бой. Осталось дожить до завтра. Будет день, будет видно. Два года назад Аяса кое-чего не поняла. Следующим вечером после окончания уроков Ики, Стелла и Аяса направились к бывшему дадзё Аяцудзе. «Эх, помню, я как-то тоже ходил по этой дороге», сказал Икки, поглядывая на ряды старомодных домов по обеим сторонам проспекта. «Правда?» «Ах, да, точно! Ты же однажды пришел к нам в Дадзё, чтобы бросить вызов!» «Ого! Но меня выдворили со словами «здесь такое не практикуют». «В средней школе ты посещал все Дадзё, о которых узнавал?» «Да!» Я был тем еще непоседой, Как появлялась свободная минута, колесил по Японии и вызывал на бой мастеров меча. «Вот это у тебя был настрой, Кураганы-кун! А ты не боялся?» «Готово поспорить ученика средней школы, никто не воспринимал всерьез. Можно было нарваться на нешуточную драку». Конечно, без этого никуда. Бывало, собирались все практиканты и избивали меня до полусмерти. Но я не виню их, они просто отвечали грубостью на грубость. Знаешь, ведь нерушимое правило поединков, никаких жалоб на Дадзё, как бы с тобой не обошлись. Икки понимал всю опасность, оказывался на грани смерти несчетное число раз, однако упрямо шел вперед. К силе, невзирая на боли невзгоды, его никто не поддерживал, поэтому мальчику приходилось впитывать любой, даже самый горький опыт и извлекать пользу из каждого урока. Однако я ни разу не атаковал учеников Дадзё, которые отказывалась принять вызов и не навязывал им бой против воли. Разговаривая о минувших днях, компания свернула на боковую улицу, прошла через густую рощу и остановилась перед большим домом, окруженным высоким забором. Вот и мой дом был. Дом самурая. Очень сильно обветшавший дом самурая. На крыше не недоставало черепицы. Деревянные столбы, которые поддерживали ворота, потемнели от гнили. Всюду валялись окурки, пустые банки и пакеты. На белых стенах пестрели безвкусные граффити. «Какой кошмар! До настоящих художников им как до луны!» Но бывают места и похуже. Но зрелище душераздирающее, да!» Аяса, с... горько вздохнув, опустила голову. «Вандалы испоганили ее родной дом». «Нанесли, можно сказать, удар в самое сердце!» «Я должен как можно скорее отбить его!» Икки решительно кивнул, открыл длинную сумку и вытащил из нее деревянный меч. Аяса удивленно посмотрела на него. «Кураганы, кун! Как ты вернешь Дадзё с его помощью?» «Очевидно, пойду и разберусь с ними всеми!» Удивительно. Но Курасики-кун действует относительно честно. Конечно, он подло атаковал учеников кайта, но в бою с последним самураем ни разу не нарушил установленные правила. Добро и зло, правда и ложь. Все было поставлено на карту в том поединке. Третья сторона не имела права оспаривать результат, иначе оскорбила бы кайта. «Как это в твоем стиле, Ики? «Ох, ладно, будь осторожен, и кун этот пожиратель мечей на самом деле способен на многое. Конечно, папа ослаб, но на тот момент был сильнее меня и других учеников, и он проиграл». «Да, понимаю, ко всему прочему, Курасики-кун – один из лучших блейзеров Академии Донро, я и не собирался расслабляться». Ики глубоко выдохнул. «Так, вперед!» Он решительно зашагал ко входу в бывшее здание Дадзё Аяцудзи. Перед гнилыми, опасно покосившимися воротами стояли гагача пятеро хулиганов. Одного из них, бритоголового, Икки узнал. Он был с Курасики-куном в кафешке. Его кореш... Прошу прощения, что отвлекаю вас, но не уделите ли минуту внимания. «Че?» Обернувшись, грубо протянул парень. Эх, и почему они всегда все воспринимают в штыки? О, это шта сопля из кафешки. Бритоголовый тоже вспомнил Ики. Э, тот, о котором все тогда говорили. Ага. Курао врезал ему, харкнул в морду, а этот трус только трясся. Даже не вякнул ничего. ха, -ха, -ха, -ха вот уж точно, стручок. Форма хагуна, ты вообще блейзер, а? Ммм, это же Ая и, и... Воу, глянь на рыжую, какая цыпа! Один из парней обратил внимание на Стеллу и направился к ней, растянув губы в развязной улыбочке. Девушка смерила его презрительным взглядом, словно противное насекомое. Вокруг нее затрещали крысы. А вот это уже опасно! Ики вытянул руку и схватил парня за плечо, пока он не превратился в обугленный труп. Естественно, тот понял его жест неправильно: Э, куда культяпки тянешь? Так то я жизнь тебе спас. Ну да ладно, я прошу вас выслушать меня. Я хочу бросить вызов Курасики Куно!» Не проводите меня к нему. Икки перешел к делу, пока Стелла не воспламенилась. Хулиганы изумленно посмотрели на него и. А! Зашлись в приступе хохота. Че, серьезно, вызов? Ты цыпленок, «Ну ты отжег! Ты хоть знаешь, что такое бой? ха ха А, я ща лопну! Слушай, бро, не серчай, но Курауда не опускается до трусов Лучше подерись со мной, одолеешь, отведу Курауда по рукам Драка, драка, пошла жара Парень призвал девайс в форме армейского ножа И провокационно похлопал Икки по щеке Ага, они значит тоже из Донро Икки перехватил запястье типа с ножом Я рад, что мы так быстро пришли к соглашению. Жестко улыбнулся он. Ну и вот меня тут темный так достал, что я разорвал ему штаны и вышвырнул на улицу. Ахаха. Серьезно? Да ты гонишь. На затоптанном и заплеванном полу бывшего дадзё Айцудзи вольготно расположилась группа парней. Они говорили преимущественно об одном и том же. Кого избили, кого развели на деньги, с кем переспали. Курауда сидел поодаль, на принесенном откуда-то диване и курил. «И как их не задолбало целыми днями шелестеть об этом?» Тоскливо подумал он. «Вроде нормальные пацаны, уважают меня, а несут какую-то лабуду. Я бы лучше вышел на арену отборочных боев, у нас или в Хагуне, расслабился бы». Он выдохнул облачко сизого дыма и проводил его взглядом до дыры в крыше. «Это Дадзё у меня уже два года. Пора продать его. Наверное». Затянувшись сигаретой, лениво размышлял он. «Слушай, Курауда!» — окликнул его один из парней. Курауда скосил на него взгляд и нахмурился. Приятель был подозрительно бледным. «Чего тебе? Животик, Бобо!» Помнишь ребят, с которыми ты сцепился в кафешке? Тех, Саяса и Тян. Но я все думал, где мог видеть их, и вчера наконец-то вспомнил. Он протянул Курауда на ладонник академии Донро. На экране отображались ссылки по запросу "невероятная победа бездарного рыцаря Эфранга в бою против багровой принцессы Аранга". Естественно, среди них были видео Боя и Кистеллы. Кореш из Хагуна рассказал, что этот парень сегодня разделался с эйфорией бегуна, и еще многие минут его не коронованным королем меча. Круто, а? Слушай, может, мы зря перешли ему дорогу? Парень заметно перетрусил, но не Курауда. Ха-ха! Посмотрев видео, зловеще скалился он. «Ясненько. Я-то думал, кроме девки равных мне нет. А оно вон воно как!» Вялость и лень, как рукой сняло. Накопившаяся энергия кипела и срочно требовала выхода. «Интересно. Я сперва хотел дождаться фестиваля, но, похоже, придется наведаться в Хагун. Или выкурить его с помощью Аясы?» — раздумывал он. отбивая ногой одному ему ведомый ритму. И тут... а ага, кто Кто-то идет!» Уверенно, твердо, красиво. «Этот кто-то?» «Точно не из числа моих приятелей!» «Хо-хо! Становится все интересней!» «А? Курауда, ты о чем?» В этот момент дверь распахнулась. Порог переступили именно те, о ком думал Курасики – Икки Курагане, Стелла Вермилион и Аясы Аяцудзи. Прошу прощения за вторжение. Ох, и тут полно мусора. Вам самим не противно? В, вы еще кто? О, да как что ты с кафешки? Парни зашумели. Курауда, не вставая с дивана, бросил на них косой взгляд. А потом посмотрел прямо на Икки, который нес пакет из мини-маркета И деревянный меч. «Какое совпадение! Я как раз собирался наведаться к тебе!» «Да? Хорошо, что мы не разминулись!» «Без капли нервозности», — ответил Ики. «Его так просто не пробьешь!» Но, ну, сопляк, говори, зачем пришел!» «Курасики-кун, ты же не глуп. Уверен, ты и сам догадался. Но раз настаиваешь от имени Аяцудзи-сан, я хочу отбить этот отзе. «Ага! Я все думал, что ты ответишь!» «А это?» «Хрень! Не знаю, что наговорила тебе эта девка, но я получил дадзио в честном бою! Ты же понимаешь, о чем я, мечник!» «Безусловно! Поэтому я и не требую просто вернуть его!» Ответил Икки, медленно подошел к дивану и наставил на Курауда меч. «Курасики-кун, я бросаю тебе вызов!» «Вызов? Значит...» «Тебя твоим же оружием! Или ты откажешься и сбежишь?» «О! Да он никак провоцировать меня вздумал!» «Хм! А в кафе этот кураган был совсем другим! Не знаю, может, у него что-то там щелкнуло? Интересно!» «Ха! Хорошо! Принимаю твой вызов!» «Он схватил меч и легко переломил его!» «Но прежде тебе придется одолеть тридцать моих придурков!» Я два года назад тоже таким занимался. Начинай. Без проблем. Владелец Дадзё вправе устанавливать собственные правила. Девушки не будут вмешиваться. Они просто понаблюдают за боем. Смотрю, правила ты знаешь. Отлично. Пару сек. Сейчас вызвоню их. Курауда достал на ладонник и собрался было связаться с парнями снаружи Дадзё, но... «Не утруждай себя». «Че?» «Я предполагал, что ты так скажешь, поэтому по пути сюда разобрался со всеми». Ики перевернул пакет вверх дном. На пол посыпались на ладонники Академии Донро. Один из них звенел, принимая входящий вызов Курауда. «Остались только семеро здесь». Продемонстрировав трофеи, дерзко улыбнулся Ики. «Ах ты, урод!» Насмехаться вздумал. «Он наших положил! Грохнем его!» Разъяренные парни призвали девайсы. Однако Курауда так зыркнул на них, что они застыли на месте. «Назад!» «Курауда? Да он вообще страх потерял! Давайте порвем его на лоскуты!» «Я сказал назад! Не путайтесь под ногами!» Сверхнув глазами, повторил Курасики. «Хи-хи!» парни побледнели ну да эти остолопы даже в всемером не справятся с ним бессмысленная трата времени меняю правила будем биться на настоящих мечах кто первый умрет тот проиграл он призвал свой костяной девайс ара по закону рыцарям ученикам запрещалось использовать девайсы за пределами школ. однако существовало несколько исключений во-первых, В случае инцидента с угрозой жизни своей или гражданских, во-вторых, с разрешения лицензированного владельца Дадзё на его территории. Поединок Курауда попадал под условия последнего исключения. У Икки не было причин отказываться. Благодарю, пожиратель мечей. Он отложил сломанный деревянный меч, призвал Интэцу и встал в стойку. В то же мгновение Курауда ощутил, как волосы по всему телу встали дыбом. «Ясно. Высший класс! Не испытывал такого со времен Махача с последним самураем. Все-таки этот парень – настоящий мечник. Совершенно другое чувство, не такое, как когда стоишь напротив придурков, зацикленных на способностях. Пронзающий взгляд». Поблескивающее острое клинка, пробивающее насквозь дрожь и невыносимое бурление энергии. Я даже на фестивале редко встречал таких противников. Курауда зарычал от возбуждения, в ушах стучала кровь. Но погнали, и он бросился на Ике. Курауда усилил магии ноги и с такой силой оттолкнулся от пола, что доски не выдержали и переломились. «Ха-ха!» Он пулей преодолел разделявшее их расстояние и взмахнул правой рукой с сжатым в ней длинным зазубренным клинком. «Господи! Какой прямой и какой грубый выпад!» «Курасики Куны вправду дилетант. Я бы легко защитился от него. Однако...» Курауда вложил во взмах непомерное количество силы. Его удар вышел даже не рубящим, а дробящим и ужасно быстрым. Первый, второй, третий! Ики едва успевал блокировать град молниеносных атак. Интецу в его руках пронзительно звенел, запястья ныли от тупой боли, а стопы скрипели, гася отдачу. Что это за мощь? Как у дикого зверя! Костяное лезвие мелькало перед лицом кураганы, как огромный коготь. Курауда не имел ни малейшего представления об основах фехтования и принципах владения мечом. Он просто давил противника все сокрушающие силой. Однако он неправильно ставит туловище и делает слишком большие перерывы между выпадами. Трижды парировав атаки врага, Икки плавно отступил и пропустил перед собой пронесшийся горизонтально меч». По лицу скользнуло легкое дуновение ветра, вызванное взмахом клинка. Курауда задействовал только мышцы рук, поэтому каждый удар выходил размашистым. Грудь оставалась открытой, на ней разве что мишень не была нарисована. Туда и врежу ему. Курагане мгновенно перешел в наступление и резко опустил меч. Но вытутаированный череп Казалось, расхохотался сухим, щелкающим смехом. Ладони слегка немели от отдачи. Костяной клинок отразил совершенную контратаку. «Ха-ха! Какая жалость!» Издевательски протянул зверь и высунул язык. «Конечно, жалость! Я идеально рассчитал время, он бы не успел вернуть правую руку в нужное положение, если бы не ускорил рефлексы». Или, если бы заранее не просчитал мои действия...» «Нет, возможно...» «Ох, только бы я ошибся!» Взмолился Икки, всеми силами отвергая внезапно пришедшую в голову мысль. «Ха! Ха!» Курауда не оставлял времени на раздумья. Он грубо взмахнул Аратимару и отбросил Икки назад. На такое расстояние, с которого было удобнее орудовать копьем. «Сейчас мы не достаем друг друга. Отойти еще немного и начать по новой?» «Нет. Плохая идея». «За ним! Убей его, дзяка Цудзин!» Кураган и думал, что вышел из зоны поражения Курауда, но пожиратель мечей доказал обратное. Костяной клинок изогнулся, словно змея, удлинился и резко бросился на Икки, намереваясь пронзить его». О! Парень едва успел взмахнуть интенцию и отбить удар, но Ха! Рано радуешься! Курауда еще не закончил. Он повернул руку в другую сторону, а Ратимару выгнулся дугой, как кнут и полетел обратно. Убийца Мечников осыпал оппонента вихрем ударов. Икки только и оставалось, что отбивать их. Перейти в контратаку он не мог при всем желании. Кх! Костяной клинок вгрызся в черную катану, оставляя на ней зазубрины и высекая искры. Кости рук Курагане надсадно скрипели. «Вот так! Жги Курауда! Порви его на куски!» А вот побледневшая Аясе наблюдала за боем и кусала губы от волнения. Кураган и Кун, он же сейчас сметет твою защиту! Отступи! Ничего не получится! Аратимара удлинится и достанет до него Аики! Аики окажется в еще более невыгодном положении. Что, хочешь сказать, что у кураган Куна остается все меньше шансов на победу? Да, но, мойки, ни за что не опустит руки! решительно заявила багровая принцесса. Она знала, о чем говорит. Ведь она лучше всех знала бездарного рыцаря. Занявший глухую оборону Икки, после очередного удара быстро наклонился вперед, распрямился точно пружина и бросился на Курауда. Естественно, тот попытался помешать ему и взмахнул мечом. Змеиный клинок, рассекая воздух, устремился к цели и уже обнажил клыки, чтобы впиться в голову парня, Но Курагане пригнулся ниже и проскользнул под смертоносным лезвием. Казалось, он несся параллельно полу, едва касаясь его ногами. Этот сверхчеловеческий прием был доступен только закаленному долгими годами тренировок Икки. Оставшись невредимым, он продолжал бег. «Есть!» – победоносно вскинула кулак Аяса. «Но ха-ха!» Пожиратель мечей тоже был не лыком шит. Аратимару остановился, поднял голову, как настоящий змей, и ринулся обратно, наметившись Икки между лопаток. «Так он не только удлиняться умеет!» — воскликнула Аяса. Да, Аратимару славился не столько своей гибкостью, сколько свободой движений в соответствии с волей владельца. Икки полагал, что уклонился... И не подозревала приближающейся со спины опасности. Поражение было неминуемым. Оу, Курасики Кун, я так и знал. Точнее было бы, если бы ики не просчитал и это его решение. Чье? Парень всего лишь шагнул в сторону и разминулся со смертью. Безусловно, он с самого начала не собирался уходить в глубокую оборону. Он вынашивал отчаянный план. отражая вездесущий Аратимару, скрыть сущность Курауда Курасики и скопировать его стиль сражения. Это был проницательный взгляд Семаки, бездарного рыцаря, который поймал невидимого охотника. Он позволил прочесть мысли зверя, размахивающего когтями, и найти возможность для контратаки. Ики ответил самым быстрым ударом, который имелся в японской школе фехтования. Колющем. Курауда никогда не задумывался о собственной защите. Вряд ли он успел бы уклониться или блокировать выпад. Человек на такое не способен. Поэтому я попаду. Мой черный клинок вонзится в самое сердце. Но за мгновение до этого татуировка скалящегося черепа испарилась. Что? Что это было? Куда он делся? Ничего не пойму. «Курасики-кун что, действительно исчез?» «Нет». Интуиция больно кольнула Икки в затылок. «Опасность, опасность, опасность, опасность!» «Снизу?» Он ощутил врага одним лишь шестым чувством. Курауда выгнулся так сильно, что его тело оказалось параллельно полу. Он презрительно взглянул на рассекший воздух Интецу. «Ха! Ха!» И из своего положения взмахнул Аратимару. «Ах!» Икки едва успел прикрыть шею. Он неудачно вывернул руку, и плечо выскочило из сустава. Парень помрачнел, но не из-за удивительных способностей противника. «Все-таки я был прав». Курауда рывком вернулся в изначальное положение и трижды рубанул мечом. Ики не ожидал такого развития событий, его дыхание сбилось». Больше нельзя рисковать. Он сфокусировался на защите и поднял руки, занимая высокую оборонительную стойку. Но как только мечи скрестились, Аратимару дрогнул и исчез. «Это дело, дрянь!» Икки сразу же отскочил назад. В следующее мгновение там, где он только что стоял, сверкнуло лезвие, рассекая само пространство. Парень споткнулся и чуть было не упал, но кое-как удержался на ногах и проворно занял стойку. Стоявшие у стены Стелла и Аяса затаили дыхание. По рубашке Икки в районе живота протянулся длинный разрез. Если бы парень не отпрыгнул, сейчас его кишки живописно валялись бы на полу. «Хо-хо! Надо же! С первого раза уклонился!» «Это что сейчас было?» Кон? «Иха! Еще б немного и пополам! Курауда красава! Он тебе не противник! Сделай его!» Дрожь и недоумение одной группы зрителей против ожиданий и восторга другой. Но у Ики не было времени обращать внимание на столь незначительные детали. «Понятно. Как я и думал». Он предположил это еще когда Курауда, казалось бы, невозможным рывком отвел его первую контратаку. Худший прогноз сбылся. «Значит, вот в чем твоя истинная сила, победитель последнего самурая». Когда Аяцудьзи-сан рассказала о вашем с боя, саном бое, я сразу задал себе один вопрос. Почему Кайтасан потерпел безоговорочное поражение? Несмотря на болезнь, он оставался последним самураем, общепризнанным гением меча. Вряд ли он пропускал бы удар за ударом, тем более в своем дадзё. Была какая-то причина. А потом ки догадался, что стояло за силой Курауда. И сейчас я убедился, что был прав. Невозможные уклонения и парирования, мгновенное перемещение – удары, наносимые под совершенно разными углами за минимальные промежутки времени. Их объединяло одно. «Что это? Неужели это какой-то трюк?» Аяса даже наклонилась вперед, жаждая услышать ответ. Она тоже не верила, что отец уступал Курауда во владении мечом. «Возможно, этот гад мухлевал?» – неоднократно предполагала она. Ики покачал головой. «Нет». «Это не трюк и не жульничество». «Ха-ха! Убедился, говоришь? Ну давай, просвети же нас! Посмотрим, угадал ли ты!» Ухмыльнулся Курауда. И Курагана открыл всем правду. «Чуткость восприятия. Вот что лежит в основе твоей силы». «Чуткость восприятия?» «Икки, ты говоришь о том восприятии, что есть у каждого человека?» «Отчасти». Терминологически, да, о том же самом, но стоит разделять его и скорость реакции. То есть быстроту выполнения цепочки: ощущение, анализ, отклик. Обычный человек тратит на это где-то 3 десятых секунды. Быстрейшие спринтеры 15 сотых. Минимально возможное время передачи импульса 1 десятая секунды. Так принято считать. Но сейчас, в бою, скорость реакции Курасики Куна не превышает 0,05 секунды. Девушки округлили глаза. Неудивительно, ведь даже у Ики со Стеллой минимальная скорость реакции была на уровне сотых секунд. Курауда делал 2-3 действия, пока другие совершали всего одно. Он вышел за пределы человеческих возможностей. Быстрейшая скорость реакции позволяет ему перечеркивать наши представления, уклоняться от, казалось бы, верных ударов, изменять траекторию полета своего меча за мгновение до касания клинков, атаковать совершенно разных углов и так далее. Поэтому-то нами казалось, что его меч исчезал. «Ха-ха! ха бинго Громко засмеялся Курауда. «Будь это домашнее задание...» Он, наверное, поставил бы Икки пятерку. В основе стиля пожирателя мечей лежала не техничность, а жесткость, и, упиваясь ею, этот парень крушил все препятствия на своем пути. Каждое движение, каждый поступок или ответ опирался на скорость реакции. Как бы упорно мечник не тренировался, сколько бы ни оттачивал каты, какие бы планы не составлял, все решала начальная скорость. Противник приготовил идеальную неожиданную атаку, Курауда увидел малейшие признаки ее исполнения и тотчас смешал все карты. Сам он мог даже не задумываться о техничности исполнения ударов. А затем, ведь благодаря сверхчеловеческой реакции он досконально анализировал защиту оппонента и менял направление атаки. Все равно, что время раунда в камень-ножницы-бумагу. Посмотреть на другого игрока, как только он начнет раскрывать ладонь и сделать свой ход. Аномалия. Кошмарный дар, что обесценивает мастерство владения мечом. Опыт, планы, тактики и схемы. Особый прием, что черпает силы из неестественной скорости реакции и быстроты движений. Мгновенный расчет. Пока что только ты распознал мой мгновенный расчет с первого раза. Красава бездарный. «Ты тот еще перец, как я и думал. Но узнал ты о моей силе. А что дальше?» Икки помрачнел. Проницательный взгляд не помог бы против сверхскоростной реакции. Иташура лишь усиляла тело, но не повышала скорость нервных импульсов. Курауда был прав. Икки не знал, как преодолеть мгновенный расчет. «Ха-ха! Но есть идеи!» «Мой мгновенный расчет — это не техника, а особое качество организма. Тебе его не осилить. И вот это далеко не предел скорости!» Курасики бросился вперед и стремительно взмахнул Ратимару. Хэбигами у уку За какую-то долю секунды он исполнил сразу два удара одной рукой. Зрители увидели только размытое пятно на месте его меча. Икки оказался в критическом положении. Он мог отбить один клинок. Но другой безжалостно впился бы в тело и разрубил бы его пополам. Оставалось отступить туда, где Аратимару его не достанет, что Кураган и сделал. И это бы сработало, если бы не одно «но». Пожиратель мечей умел изменять длину клинка по своему желанию. Но ну нет, на этот раз не пройдет». Зазубренные лезвия вытянулись, догнали икки и практически сомкнули на нем свои челюсти. Но в тот же момент парень сделал неуловимое движение. Зазвенел металл. Брызнули порожденные магией искры. Интецу отразил удар правого Аратимару. Но он не успел бы разобраться с левым. Пила вгрызлась в плоть. Пол капли крови. Ошметки мяса разлетелись по сторонам. Точнее, так всем показалось. «Что?» Вместо крови снова посыпались искры. «Что произошло?» Так и просился вопрос. Ответ лежал в руке Икки. «Ты!» Закричал Курауда. Икки перехватил Интецу за основание клинка, чем укоротил меч и уменьшил его радиус поражения. «А! Техника Кадати!» «Отлично, Икки! Кураганы-кун из Кадати умеет обращаться?» «Конечно, умеет! Кажется, он наставлял Сидзуку, а ведь ее девайс принимает форму Кадати!» Да подлинно Стелла этого не знала. Она исходила из того, что Ики никогда не будет учить людей тому, в чем сам не разбирается. Принцесса не ошиблась. Икки освоил искусство владения любым холодным оружием, не только мечами». Он постиг даже основы стрельбы из лука и техник рукопашного боя. Не щадя сил и времени, он впитывал все, что могло принести хоть какую-то пользу. Ведь Ики Курагане считал себя слабейшим. Накапливая знания, он тщательно разбирал их и вплетал в ткань своего стиля. Результатом его титанической работы стало, например, разоблачение охотника – По силе попадания невидимых стрел и углам, под которыми они вонзались в тело. Или парирование хобигами. В отличие от катаны, Кадати обладал малой наступательной способностью, зато давал большой простор в обороне за счет скорости. Вот так и Ки справился с аномальной скоростью курауда. Не только ты умеешь менять радиус поражения девайса. Не теряя времени, парень начал контратаку. «Ага! Вот чертила! Видит же, что я намного быстрее, а все равно нападает!» Ухмыльнулся Курауда. До перехвата клинка не додумался бы ни один ученик-рыцарь, полагающийся на магию. «Но все-таки этот парень крут! На ему не победить меня!» «Нет, не победить! Не спорю, псевдокадати — отличный ход!» Но по сути это всего лишь дешевый трюк. В Японии Курауда был одним из восьми лучших рыцарей юного поколения. Он взирал на остальных с высоты, на которой сияет семизвездие. «Я покажу ему!» «Сила — это некрасивые и эффектные приемы. Сила — это неблагородное желание сражаться ради друзей. Правда, намного проще и уродливей». «Сила — это жестокость, возведенная в абсолют! Ха-ха-ха-ха!» А ага. не только Стелла и Аяса, но даже Икки потерял дар речи. Навстречу ему летел четырехглавый змей. Невероятный четверной удар! Он стал еще быстрее! Стоило признать, Курауда подловил его. Икки поднырнул под один клинок, позволив ему чиркнуть по шее, перехватил Интэцу под кадати и отразил Аратимару, приближающийся к левому боку. Это был предел его возможностей. Тогда как Курасики за то же мгновение взмахнул мечом целых четыре раза. Два зазубренных лезвия вгрызлись в грудь парня. Ики, Икки! и кун «Я в норме, пока держусь!» Крестообразная рана серьезно кровоточила. Скорее всего, Аратимару добрался до грудины. Колени дрогнули. Однако Икки тотчас оправился от шока и приказал догам стоять. Он пристально взирал на противника. Хм, воспользовался отдачей от первых двух ударов и подался назад, чтобы избежать смерти?» «Умно, но я...» «Еще не закончил!» Курауда приказал окровавленному Аратимару вытянуться до длины кнута. «Я тебя на куски разорву, а ты даже подойти ко мне не сможешь!» Не давая Икки вставить хоть слово, торжествующе крикнул он. Сначала Аяса обрадовалась, когда Икки нырком уклонился от извивающегося Аратимаро. Потом она приободрилась... когда он перехватил катану под кадати и отразил хабигами. Но пожиратель мечей каждый раз совершал невозможное и задирал планку все выше и выше. Казалось, они попали в кошмар его. Парень, которого называли некоронованным королем меча и одним из главных кандидатов на участие в фестивале от Академии Хагун, который без единой царапины одолел несравненную багровую принцессу, терпел безоговорочное поражение. Проницательный взгляд не помогал против мгновенного расчета. Иташура предала бы кратковременное ускорение, но Курауда все равно увидел бы маневры противника. Обороняться с ее помощью было и того опаснее. Любая ошибка вела к гибели. Ведь противник двигался в два, а то и в три раза быстрее. Вообще, в основе благородного искусства Икки лежали его настрой и решимость стоять насмерть. Триггер для активации скрытых резервов организма. Единожды запущенная Итта Шура многократно усиливала организм ровно на минуту. Не больше и не меньше. Невзирая ни на какие обстоятельства. Чего в нынешней ситуации явно не хватило бы. Это конец. Выхода нет. Ики уже сосредоточился только на обороне. Стоя в луже собственной крови и отчаянно размахивая мечом. Аясе стиснула зубы и перевела взгляд на Курауда. «Как же он силен! Курагана экуну с ним не справится!» Вот что значит национальный уровень. Один из восьми лучших блейзеров прошлогоднего фестиваля. Истинный пожиратель мечей. Обреченно думала она. Значит, вот такие монстры обитают близ семизвездного пика. Шанса на победу нет. Возможности выжить нет. Звериная жестокость, осмеивая приемы и планы, сокрушала все и вгрызалась в тело Икки. Икки заметно сдал. Он едва успевал просчитывать действия Курауда и перехватывать интенцию под Кадати, чтобы отражать Дзяка Цудзин их Хабигами. Зазубренный клинок чаще и чаще разрывал его плоть. Такими темпами... Внезапно у Аясы от ужаса перехватило дыхание. Перед ее мысленным взором образ упорно держащегося Икки наложился на образ Кайта. И она не выдержала. Вермилион сан надо остановить бой! Он же убьет Курагана-куна!» «Но тогда тебе придется забыть про Дадзё. «Ну и что? Курагана-кун намного важнее!» «Конечно, ты права, но я не буду». Отказалась Телла, скрестив руки и глядя на своего израненного парня. Аяса не поверила Ушан. «Почему? Верми ли он, Сан? Ты же девушка Кураган Куна! Почему? Неужели ты видишь луч надежды, который не вижу я?» «Нет, я бы выплеснула волну огня и заставила его отступить». Но Икки так не умеет. «У него нет подходящего оружия». Вдобавок ко всему Ике проигрывает даже вблизи, в бою на мечах, то есть своей специализации. Весьма непростая ситуация. Если честно, я не ожидала, что этот череп окажется монстром, спокойно ответила Стелла. Но она только притворялась невозмутимой. По белым рукавам форменной рубашки расплывались кровавые пятна. Там, где девушка впивалась ногтями в кожу. Вермилион сан очень хочет броситься на помощь курагане Куну, но держит себя в руках. Репутация не лжет. Вынуждена признать, он силен. Если Икки ничего не предпримет, то проиграет. «Я не понимаю, почему же ты тогда не остановишь их?» «Незачем». «Почему?» «Потому что Икки очень весело». «А?» Что она сказала? Аяса перевела взгляд на окровавленного Ики и обомлела. Он смеется! Однако парень не светился добротой и мягкостью, как обычно. Его лицо искривил звериный оскал. Кстати, у него было такое же лицо, когда я обрушила на него корсаритио саламандру. А? «Он же весь изранен! Он в шаге от гибели! Это не смешно! Почему он улыбается?» Просто ему весело. Аяса ничего не понимала. Она пока не достигла нужного уровня. А вот Стелла сразу все уяснила. И Кайта, наверное, тоже. «Сэмпай, когда ты рассказывала нам свою историю, мы с Ики сразу задали себе один вопрос». «Какой?» «Правда ли последний самурай отчаялся?» «А? О чем ты? Это же очевидно!» Невольно повысила голос Аясы. «Если бы... Если бы не он, в нашей жизни царили бы мир и покой. Папа не лежал бы в коме. Дадзю осталось бы у нас, ученики были бы целы и невредимы. Это все он! Он разрушил нашу мирную жизнь! Конечно, папа отчаялся!» «С твоей точки зрения, да?» — уточнила Стелла. «Что?» «Подумай сама. Кайтасан, последний самурай, один из лучших мечников на планете, постоянно стремился к новым высотам, покорил невиданные вершины мира мечей и был вынужден вложить клинок в ножны и буквально гнить от безделья. Ты уверена, что он был счастлив?» Ты уверена, что он хотел такой жизни? Я вот не выдержала бы. Конечно, череп подло заставил его сразиться на роковой дуэли, но представь, ты чахнешь от бездействия. И тут тебя вызывают на бой. Возможно, Кайто-сан, истинный мечник, был безгранично счастлив. Нет, не может быть. Папа всегда улыбался нам. Он с такой теплотой смотрел на учеников. Он всегда говорил, что его цель – передать стиль Аяцудзи растущему поколению. «Это моя дуэль! Не лезь!» В этот момент невидимые шестерни в голове Аясы наконец-то сцепились. Она все поняла. Поняла, почему отец столь свирепо зыркнул на нее и зло рявкнул, не давая вмешаться в поединок. Поняла, почему он продолжал сражаться, несмотря на очевидный исход. Поняла, почему он упорно не опускал меч. Дело было в истинных чувствах Кайта Аяцудзи. Аяса всегда считала, что Курауда навязал ему бой. из-за чего отец после поражения настолько отчаялся, что до сих пор не пришел в себя. Но она ошиблась. Ошиблась. Безусловно. кайта бился за раненых учеников, за Дадзё, которое собирался отставить дочери. Но не только. Кроме норм, приличия и морали, его поддерживало, стимулировало более незамутненное чувство. Желание сражаться – Желание противостоять врагу, одолеть мерзавца. Чистая агрессия голодного волка, погребенная глубоко в недрах сознания. Болезнь отняла у Кайта фехтование, смысл его жизни. А тот бой стал для него отдушиной, мгновением безудержного веселья, о котором он не стал бы сожалеть, даже если бы душа сгорела дотла. а, -а, -а ясно». Папа, извиняется, не перед нами. Он обращается к Курауда. Причины, методы, все отошло на второй план. Главным для Кайта было то, что Курауда плевал на его болезнь и хотел одного настоящей схватки. Последний самурай сожалел, что не мог показать одноклинковый стиль айатсудзи во всей красе. «Господи, папа, ну ты даешь! Дарить врагу, возможно, последнее слово в своей жизни. Я-то думала, что ты умнее, внимательнее, взрослее, в конце концов. А ты оказался ужасным эгоистом, мальчишкой, который не любит проигрывать. Но ты был счастлив». И тут в дадзю оглушительно зазвенел металл. Наступила тишина, прерываемая только хриплым дыханием Икки. «Ха! Ха! Ха!» Он ослаб из-за полученных ран, но сдаваться не собирался. И, кстати, устал не он один. «Е! А, ха! Ха!» Курауда побагровел от прилагаемых усилий и тоже хватал ртом воздух. А он-то почему устал? Курагана-кун еще ни разу не ранил его. Задалась вопросом Аяса. А вот Стелла сразу все поняла. «А, а, вот в чем дело. Вот и слабое место мгновенного расчета. О чем ты говоришь, вермилион сан! Присмотрись к лицу черепа! Аяса послушалась. По лицу Курауда градом катился пот и крупными каплями стекал на пол. Ясно! Выносливость! Да, это же элементарно! Мгновенный расчет позволяет ему двигаться невероятно быстро, но взамен отнимает уйму сил. Икки сразу раскусил его и намеренно подставлялся под удары, изводя и изматывая. Курау скривился. «Какой башковитый выискался! Казалось бы, ритм задаю я, но на самом деле мы все это время играли по его правилам!» Несмотря на безнадежность ситуации, Курагане в первые же секунды проанализировал мгновенный расчет и заставил бой пойти так, чтобы утомить противника. Стелла была права. Икки никогда не закрывался в обороне без видимых на то причин. В чертогах его разума хранилось множество методов перехода от обороны к наступлению. «Он словно колдун! Бррр! Аж мороз по коже!» — передернулся Курауда. только сейчас осознавший, насколько опытен его оппонент, Аяса же светилась от восхищения Кураган иун отказался это от так и отступил и все равно подкосил врага и новая от него и не ожидала значит еще не все потеряно но стелла не разделяла ее взглядов думаешь хмуро спросила она м, -м? что с тобой? Икки затягивает бой только, когда ничего другого не остается. Как сейчас, например. На самом деле он мало продвинулся вперед, но уже устал и потерял много крови. Я вижу, скорее, ничью. Нет, конечно, никто не умолял заслуг Икки. Вытянуть безнадежный поединок до ничьей – немалое достижение. но оба дуэлянта находились примерно в одинаковом положении. Наверняка можно было сказать одно. Кто бы ни побеждал, следующий удар станет последним. Ну, знаешь, должен же быть предел твоему упрямству. Ха, ха уж прости, но я терпеть не могу проигрывать. Кроме того, давно меня не загоняли в угол. Вот так, в битве на мечах. «Мне ужасно весело, даже не хочу заканчивать!» «Ха-ха! Весело? а -ха, -ха, ха Да ты на себя посмотри, еле стоишь!» «Ой, а сам-то?» «Ага, но пора мне заканчивать!» Курауда медленно выдохнул, выпрямился и выставил Аратимару перед собой. «Я зарублю тебя!» Заявил он, обращаясь к залитому кровью самураю. «То есть убьешь», — мысленно уточнил Икки и весело улыбнулся. «Знаешь, ты прочел мои мысли». Он понял черную катану на уровень глаз. Острие клинка смотрело точно в лобку Рауда. Два рыцаря стояли лицом к лицу, готовясь прикончить друг друга. «И...» «Можно один вопрос напоследок?» Желая прояснить кое-что любой ценой, проговорил Ики. «Но?» «Тот великий мечник, которым мы восхищались, он смеялся так же, как и мы сейчас?» Курауда на мгновение округлил глаза, а потом ощерился. «А, ты что, дурак?» «Чуфяк!» который не способен наслаждаться жарким поединком насмерть, никогда не стал бы зваться последним самураем. «Ясно. Какое счастье, что мои надежды оправдались!» — улыбнулся Икки. «Спасибо». Он коротко бросил слово благодарности и кинулся прямо на обнажившего клыки зверя. Пригнувшись, Икки несся на противника. На нем живого места не осталось. Кровь хлестала из бесчисленных порезов, пропитывая форменную одежду и стекая на пол. Однако парень, казалось, совершенно не обращал внимания на это. Он мчался, словно порыв ветра. Пацан что надо! В искреннем восхищении ощерился Курауда. Решившись, он укоротил артемару до размеров одноручного меча, минимум дистанции и максимум скорости. Пожиратель мечей собирался отбросить все ограничения, до предела ускорить мгновенный расчет и использовать свою уникальную технику. Яматано-ороти, восьмиголовая и восьмихвостая змея из японской мифологии. Курауда вложил все силы в удар, в удары, слившиеся в один. На черноволосого мечника бросился матово-белый восьмиглавый змей. распахнувший восемь пастей с острейшими зубами. В прошлый раз Ики не смог защититься от четверной атаки. Его ждала неминуемая смерть. Однако бездарный рыцарь не остановился. Не опуская меч, он бежал вперед. Навстречу смертоносным клыкам. Отчаяние? Рывок камикадзе? Нет, он... Курауда смотрел на острие Интецу, направленное точно ему в переносицу. Смотрел в глаза Икки, сияющие тусторонним светом. И трясся. Непреодолимая дрожь охватила его. Однажды пожиратель мечей уже испытывал подобное чувство. Два года назад. За считанные мгновения до окончания дуэли с Кайта Айацудзи. В прошлый раз последний самурай тоже плюнул на защиту, вскинул катану и бросился на него, пытаясь что-то сделать, но не выдержал нагрузки. Тогда Курауда не разобрался в своих ощущениях, но сегодня все прояснилось. Опасность! Он смотрел на истерзанного, полумертвого парня, а внутри у него все заходилось от волнения, и именно поэтому «Как интересно!» Курауда не отступил. Мгновенный расчет позволил бы ему уклониться, однако парень и не думал отходить. «Очевидно же!» Все это время пожиратель мечей хотел продолжения той дуэли. «Может, Кайта поправится? Может, Аяса овладеет той родовой техникой и бросит мне вызов?» Думал он. У Курауда не было причин избегать удара Икки. «Не зря я два года ждал в этом дадзио!» Потоки сил схлестнулись и разлетелись брызгами алой крови. Брызнуло настолько сильно, что капли окропили потолок. Курауда зашатался. Широкая рана пересекла его тело от правого плеча до левого бока. Икки же остался невредим». «Как такое возможно?» – спрашивали себя зрители. «Ведь Ематано-Орочи это восемь молниеносных ударов, которые всегда бьют точно в цель!» По правде говоря, все восемь голов фантомного змея действительно впились клыками в ики. Но они не оставили ни единой царапины. И только Аясы поняла, почему. «Я уверена, это она». Девушка узнала ту самую тайную технику одноклинкового стиля Айацудзи, которой Кайта обучил ее перед поступлением в Академию Хагун. Она помнила, как два года назад вложила все силы в удар Хидзуме, но отец остался цел. Казалось, она пронесла меч сквозь танцующие на ветру лепестки. Кайта сказал, наш стиль строится на принципе го но no то есть отражение удара противника и последующей контратаки. Но дело в том, что отводя вражеский клинок своим, ты в той же мере отдаляешься от атакующей позиции, как и он. Как тогда, не теряя времени, перейти в наступление? Очень просто. Нужно отвести меч противника, не используя свой. Это и есть тайное искусство. Несравненное состояние. когда твоя душа как бы вырывается из тела и пронизывает все вокруг, позволяя ощущить каждую деталь окружающего мира, достаточно легкого движения корпусом, и меч противника отлетает в сторону. Финальная, тайная техника, одноклинкового стиля Аятцузи, теньи муха, Совершенная естественная красота. Но откуда Кураган и кун знает о ней? Ведь он ни разу не видел, как папа исполняет ее. А! В этот момент Аяса вспомнила слова Ики. Все дело в старании. Со временем ты сама бы нащупала бы правильный путь. А ведь кураган кун никогда не бросает слов на ветер, подумала Аяцудзе, его бывшая ученица. Неужели он и тогда? Копирование стиля. Что? «Знаешь, что лежит в основе стиля Икки? Он позволяет тебе атаковать, а сам анализирует твои действия и получает полное представление обо всех техниках, даже тайных. Я так тоже однажды попалась», — призналась Стелла. «Да, Икки давным-давно во всем разобрался. Видимо, ему хватило боя с неопытной Ясе, которая восхищалась отцом и пыталась подражать ему». «Да уж». В этом одновременно и его прелесть, и его ужас. Весело улыбнулась Стелла. Всех моих навыков не хватит, чтобы угнаться за ним. Икки Курагана извлекал пользу даже из случайных поединков и мимолетных знакомств. Он владел полученной силой и забирался выше и выше. Благодаря стремлению к безграничному самосовершенствованию, некогда невзрачный бездарный рыцарь, превратился в некоронованного короля меча. Вот такого человека полюбила багровая принцесса. Да, пример для подражания, как он есть». «Это уж точно», — негромко проговорила Стелла. И тут все остолбенели. Рра! Серьезно раненый Курауда взревел и, приложив громадное усилие, устоял на ногах. Лужа крови под его ногами быстро растекалась в стороны. Однако парень держался. «До сих пор не упал?» — изумился Икки. Но... «Ага! Так вот, что пытался сделать старик!» Он больше не хочет сражаться. Внезапно понял Икки, заглянув ему в глаза. «Эх, наконец-то, а!» — усмехнулся Курауда, мысленно вернувшись на два года назад. а затем резко выпрямился и посмотрел на противника. «Бездарный! Как тебя звать?» «Курагана Икки». «Курагана, продолжим на фестивале», — бросил пожиратель мечей, развернулся и направился к выходу из Дадзё. Это конец. «Курасики-кун, а как же Дадзё?» «Оно твое. Поступай с ним, как знаешь». «Я своего дождался», — ответил тот. «Погодь, Курауда!» «Э? Че застыли? Ну-ка за мной!» «Угу!» Прихвостни поспешили за рявкнувшим на них главарем. И когда за последним закрылась дверь... «А! Держись, Курауда!» «Блин, он вырубился!» «Звони в скорую, не тормози!» «Погоди, отнесем его в академию, у меня машина там!» Курауда, держись! Послышались испуганные крики. Оу! Впечатленно выдохнул Ики и отозвал интецу. Не захотел показывать врагу свою слабость. Вот же гордец! Как и ты! О! Парень внезапно ощутил слабость в коленях и упал. Стелла, да ты же на ногах не держишься! «И только попробуй сказать, что с тобой все нормально!» Угрожающе добавила девушка. «Ух!» Икки, который на самом деле совершенно выбился из сил, смущенно отвел взгляд. «Раскусила меня!» «А как же, господи, каждый раз на тебе места живого нет! Если ты овладел тайной техникой, надо было сразу использовать ее!» «Не глупи!» Эту технику создал последний самурай. Я ни за что не овладел бы ею с первого раза. Если бы Курасики-кун не устал и не замедлился, он покрошил бы меня на фарш. И что мне с тобой делать? Хотя бы старайся выходить из боя поцелее. Выдохнула Стелла и протянула Аяса сумку. Сэмпай, здесь есть аптечка. Сможешь хотя бы остановить кровь? «Ты дочь владельца Дадзё и справишься с этим лучше меня. А я пока позвоню в академию. В таком виде мы точно не поедем на поезде». «Да, конечно!» Аяса поспешно раскрыла сумку и обнаружила внутри все, что было нужно для оказания первой помощи, включая бинты и дезинфицирующий раствор. «Думаю, я успею перевязать кураганы куна, пока Вермилеон Сан звонит по наладоннику. решила она и привычно взялась за дело. «Кураганы-кун, спасибо тебе!» От всей души поблагодарила Аяса, пожимая его руку. «Благодаря тебе я наконец-то узнала, что на самом деле чувствовал папа. Я думала, что знаю его лучше всех, а оказалось, что я его совсем не понимала». «Неправда». «Э? Я победил?» Только потому, что ты позволила мне в полной мере ощутить стиль Кайтасана. Ты одна понимаешь его, а яцудзисан. Ты настоящий преемник последнего самурая. Правда? Я не уверена. Конечно, я и сама хотела бы этого. Тогда я должна стать еще сильнее, чтобы гордо нести имя преемника. И. чтобы самой одолеть того парня». Аяса больше не колебалась. Она стояла на твердой земле и уверенно смотрела вдаль. Она поняла, чем должна гордиться. Икки обрадованно улыбнулся. «С нетерпением буду ждать этого дня». Он от всей души желал, чтобы ее мечты о солнечном будущем стали явью.